Клайв Льюис «Люси заглядывает в К. Глава первая Жили-были на свете четверо ребят. Звали их Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. В этой книжке рассказывается о том, что приключилось с ними во время войны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 но они почти совсем не принимали участия в нашей истории. Профессор был старый при старой, с взлохмаченными седыми волосами и взлохмаченной седой бородой чуть не до самых глаз. Вскоре ребята его полюбили, но в первый вечер, когда он вышел им навстречу к парадным дверям, он показался им очень чудным. Люси, самая младшая, Даже немного его испугалось. А Эдмунд, следующий за Люси по возрасту, с трудом удержался от смеха. Ему пришлось сделать вид, что он сморкается. Когда они в тот вечер пожелали профессору спокойной ночи и поднялись наверх, в спальне, мальчики зашли в комнату девочек, чтобы поболтать обо всем, что они увидели за день. «Нам здорово повезло, это факт», — сказал Питер. Ну и заживем мы здесь. Сможем делать все, что угодно. Этот дедуля и слова нам не скажет. По-моему, он просто прелесть, сказала Сьюзен. Замолчи, сказал Эдмунд. Он устал, хотя делал вид, что нисколечко. А когда он уставал, он всегда был не в духе. Перестань так говорить. Как то Спросила Сьюзен. И вообще, тебе пора спать. «Поображаешь, что ты мама?» Сказал Эдмун. «Кто ты такая, чтобы указывать мне?» «Тебе самой пора спать». «Лучше нам всем лечь», сказала Люси. «Если нас услышат, нам попадет». «Не попадет», сказал Питер. «Говорю вам, это такой дом, где никто Кто не станет смотреть, чем вы заняты? Там нас и не услышит. Отсюда до столовой не меньше десяти минут ходу по всяким лестницам и коридорам. «Что это за шум?» Спросила вдруг Люси. Она еще никогда не бывала в таком громадном доме, и при мысли о длиннющих коридорах с рядом дверей в пустые комнаты ей стало не по себе. «Просто птица, глупая!»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 Даже ручья в саду и того не было видно. «Ясное дело, без дождя нам не обойтись», — сказал Эдмунд. Они только что позавтракали с профессором и поднялись наверх, в комнату, которую он им выделил для игр. Длинную, низкую комнату с двумя окнами в одной стене и двумя в другой, напротив. «Перестань ворчать, Эд!»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 Ростом оно было чуть повыше Люси и держало над головой зонтик, белый от снега. Верхняя часть его тела была человеческой, а ноги, покрытые черной блестящей шерстью, были козлиные с копытцами внизу. У него был также хвост, но Люси сперва этого не заметила, потому что хвост был аккуратно перекинут через руку, ту, в которой это существо держало зонт чтобы хвост не волочился по снегу. Вокруг шеи был обмотан толстый красный шарф под цвет красноватой кожи. У него было странное, но очень славное личико с короткой острой бородкой и кудрявые волосы. По обе стороны лба из волос выглядывали рожки. В одной руке, как я уже сказал, оно держало зонтик, в другой –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 Глава вторая, Что Люси нашла по ту сторону дверцы. «Здравствуйте!» — сказала Люси. Но Фаун был очень занят. Он подбирал свои пакеты и ничего ей не ответил. Собрав их все до единого, он поклонился Люси. «Здравствуйте, здравствуйте!» — сказал Фаун.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 Тут он замолк, словно чуть было не сказал нечаянно то, чего не следовало, но вовремя об этом вспомнил. «Восторги! восторге, повторил он. «Разрешите представиться. Меня зовут мистер Тумнус. Очень рада познакомиться, мистер Тумнус», — сказала Люси. «Разрешите осведомиться, О, Люси, дочь Евы, как вы попали в Нарнию?» — В Нарнию? Что это? — спросила Люси. — Нарния — это страна, — сказал Фаун. — Где мы с вами сейчас находимся? Все пространство между фонарным столбом и огромным замком Корпороваль на Восточном море. А вы пришли из диких западных лесов? — Я? Я пришла через платяной шкаф из пустой комнаты. «Ах», — сказал мистер Тумус печально, — «если бы я как следует учил географию в детстве, я бы, несомненно, все знал об этих неведомых странах. Теперь уже поздно». «Но это вовсе не страна», — сказала Люси, удерживаясь от смеха. «Это в нескольких шагах отсюда. По крайней мере, не знаю. Там сейчас лето». «Ну а здесь, в Нарнии, зима», — сказал мистер Тунус. «И тянется она уже целую вечность. И мы оба простудимся, если будем стоять тут и беседовать на снегу. Дочь Евы из далекой страны пустая комната, где царит вечное лето в светлом городе в на шкаф. Не хотите ли вы зайти ко мне и выпить со мной чашечку чая?» «Большое спасибо, мистер Тумнус! сказала Люси. Но мне, пожалуй, пора домой. «Я живу в двух шагах отсюда», сказал Фарон. «И у меня очень тепло. Горит камин. Есть поджаренный хлеб. И сардины. И пирог». «Вы очень любезны», сказала Люси. «Но мне нельзя задерживаться надолго». Если вы возьмете меня под руку от дочь Евы, сказал мистер Тунус, я смогу держать зонтик над нами обоими. Нам сюда. Ну что, пошли? И Люси пустилась в путь по лесу под руку с Фавном, словно была знакома с ним всю жизнь. Вскоре почва у них под ногами стала неровная. Там и тут торчали большие камни.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 Жизнь и письма Селена. Нимфы и их обычаи. Исследование распространенных легенд. Является ли человек мифом? «Милости просим, дочь Ева», — сказал Фаван. Чего только не было на столе. и Яйца в смятку по яйцу на каждого из них. Поджаренный хлеб и сардины, и масло, и мед, и облитый сахарной глазурью пирог. А когда Люси устала есть, Фабн начал рассказывать ей о жизни в лесу. Ну и удивительные это были истории. Он рассказывал ей о полуночных плясках, когда наяды, живущие в колодцах, и дриады, живущие на деревьях.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 и к ним приезжает в гости на своем толстом масле Селен, а иногда самбак. И тогда в реках вместо воды течет вино, и в лесу неделя за неделей длится праздник. Только теперь у нас всегда зима, печально добавил он. И чтобы приободриться, Фаун вынул из футляра, который лежал на шкафчике, в странную маленькую флейту на вид, сделанную из соломы, и принялся играть. Люси сразу захотелось смеяться и плакать, пуститься в пляс и уснуть все в одно и то же время. Прошел, видно, не один час, пока она очнулась и сказала, «Ах, мистер Тунус, мне так неприятно вас прерывать, и мне очень нравится мотив, но...» Право же, мне пора домой. Я ведь зашла всего на несколько минут. «Теперь поздно об этом говорить», — промолвил Фавн, кладя флейту и грустно покачивая головой. «Поздно?» — переспросила люси и вскочила с места. Ей стало страшно. «Что вы этим хотите сказать? Мне нужно немедленно домой». «Там все, наверное, беспокоятся!» Но тут же воскликнула. «Мистер Тунус, что с вами?» Потому что кари и глаза Фавна наполнились слезами. Затем слезы покатились у него по щекам, закапали с кончика носа, и, наконец, он закрыл лицо руками и заплакал в голос. «Мистер Тунус! Мистер Тунус!» Страшно расстроившись, промолвила Люси. — Не надо, не плачьте. Что случилось? Вам нехорошо? — Миленький мистер Тунус, скажите, пожалуйста, скажите, что с вами? Но Фавн продолжал рыдать так, словно у него разрывалось сердце. И даже когда Люси подошла к нему и обняла его, и дала ему свой носовой платок, он не успокоился. Он только взял платок и тер им нос и глаза, выжимая его на пол обеими руками, когда он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 — Я плачу, потому что я очень плохой фаун. — Я вовсе так не думаю, что вы плохой фаун, — сказала Люси. — Я думаю, что вы очень хороший фаун. Вы самый милый фаун, с каким я встречалась. — вы бы так не говорили, если бы знали, — отвечал, всклипывая мистер Тумнус. — Нет, я плохой фаун. Такого плохого фауна не было на всем белом свете. — Да что вы натворили? — спросила Люси. — Мой батюшка. Это его портрет там, над камином. Он бы ни за что так не поступил. — Как так? — спросила Люси. — Как я? — сказал фаун.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 «Ужасно!» — сказала Люси. «Но вам-то она за что платит?» «Вот тут-то и есть самое плохое!» — сказал мистер Туннул с глубоким вздохом. «Я похититель детей. Вот за что!» «Взгляните на меня, дочь Ева!» «Можно ли поверить, что я способен, повстречав в лесу бедного невинного ребенка,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 отозвалась Люси, помедлив. Она не хотела говорить неправду и вместе с тем не хотела быть очень уж суровой с ним. Что ж, это было нехорошо с вашей стороны. Но вы сожалеете о своем поступке, и я уверена, что больше вы никогда так не сделаете. — О, дочь Евы, неужели вы не понимаете? — спросил Фавн. — Я никогда-то раньше поступил так. «Я делаю так сейчас, в этот самый миг!» «Что вы хотите сказать?» — скричала Люси и побелела, как полотно. «Вы тот самый ребенок!» — проговорил мистер Тунус. «Белая колдунья приказала, если я вдруг увижу в лесу сына Адама или дочь Евы, поймать их и предать ей. А вы первая, кого я встретил!» Я притворился вашим другом и позвал к себе выпить чаю. И все это время я ждал, пока вы заснете, чтобы пойти и сказать обо всем ей. Ах, но ну вы не скажете ей обо мне, мистер Тунус? Воскликнула Люси. Ведь правда, не скажете. Не надо, пожалуйста, не надо. А если я ей не скажу? Подхватил он, вновь принимаясь плакать. Она непременно об этом узнает и велит отрубить мне хвост, пилить трошки и выщипать бороду. Она взмахнет волшебной палочкой, и мои хорошенькие раздвоенные копытца превратятся в копытище, как у лошади. А если она особенно разозлится, она обратит меня в камень. Я сделаю статуи фауны и буду стоять в ее страшном замке до тех пор, пока все четыре трона в кэр не окажутся заняты. «А кто ведает, когда это случится и случится ли вообще?» «Мне очень жаль, мистер Тунус», — сказала Люси. «Ну, пожалуйста, отпустите меня домой». «Разумеется, отпущу», — сказал Фаун. «Разумеется, я должен, должен сделать это. Теперь мне это ясно. Я не знал, что такое люди, пока не повстречал вас. Конечно, я не могу выдать вас колдуньи. «Теперь, когда с вами познакомился...» «Но нам надо скорее уходить. Я провожу вас до фонарного столба. Вы ведь найдете оттуда дорогу в платье на шкаф и пустая комнату?» «Конечно, найду», — сказала Люся. «Надо идти как можно тише», — сказал мистер Тумнус. «Лес полон ее шпионов».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 Наконец они добрались до фонарного столба. Люси вздохнула с облегчением. Вы знаете отсюда дорогу от дочь Евы? Спросил мистер Тунус. Люси вгляделась в темноту и увидела вдали между стволами деревьев светлое пятно. Да, сказала она. Я вижу открытую дверцу плотиного шкафа. Тогда бегите скорее домой, сказал Фаун. И вы... вы можете простить меня за то, что я собирался сделать? «Ну, конечно же», — сказала Люся горячо и от всего сердца, пожимая ему руку. И «Я надеюсь, у вас не будет из-за меня больших неприятностей». «Счастливого пути, дочь Евы», — сказал он. «Можно я оставлю ваш платок себе на память?» «Пожалуйста»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 Она крепко прикрыла дверцу шкафа и оглянулась вокруг, все еще не в силах перевести дыхание. По-прежнему шел дождь. В коридоре слышались шаги ее сестры и братьев. «Я здесь!» — закричала она. «Я здесь! Я вернулась! Все в порядке!» Глава третья. Эдмунд и плотяной шкаф. Люси выбежала из пустой комнаты в коридор, где были все остальные. «Все в порядке», — повторила она. «Я вернулась». «О чем ты говоришь?» — спросила Сьюзен. «Ничего не понимаю». «Как о чем?» — удивленно сказала Люси. «Разве вы не беспокоились, куда я пропала?» «Так ты пряталась, да?» — сказал Питер. Бедняжка Лу спряталась, и никто ее не заметил. «В следующий раз спрячься подольше, если хочешь, чтобы тебя начали искать. «Но у меня не было много часов», — сказала Люси. Ребята вытаращили друг на друга глаза. «Свихнулась», — проговорил Эдмунд, постукав себя пальцем по лбу. «Совсем свихнулась». «Что ты хочешь сказать, Лу?» — спросил Питер. — То, что сказала, — ответила Люси. — Я влезла в шкаф сразу после завтрака, и меня не было здесь много часов подряд, и я пила чай в гостях, и со мной случились самые разные приключения. — Да не болтай глупости, Люси, — сказала Сьюзан. — Мы только что вышли из этой комнаты, а ты там была вместе с нами. — Да она не болтает, — сказал Питер. Она просто придумала все для интереса, правда, Лу? А почему бы и нет? Нет, Питер, сказала Люси. Я ничего не сочинила. Это волшебный шкаф. Там внутри леса идет снег. И там есть фаун, и колдуня, и страна называется Нарния. Пойди посмотри. Ребята не знали, что и подумать. Но Люси была в таком возбуждении, что они вернулись вместе с ней в пустую комнату. Она подбежала к шкафу, распахнула дверцу и крикнула. «Скорее лезьте сюда и посмотрите своими глазами!» «Глупышка!» — сказала Сьюзан, засовывая голову в шкаф и раздвигая шубы. «Обыкновенный платяной шкаф. Погляди, вот его задняя стенка». И тут все остальные заглянули внутрь и раздвинули шубы и увидели. «Да, Люси сама ничего другого сейчас не видела». Обыкновенный платяной шкаф. За шубами не было ни леса, ни снега, только задняя стенка и крючки на ней. Питер влез в шкаф и постучал по стене костяшками пальцев, чтобы убедиться, что она сплошная. «Хорошо, вот и нас разыграла, Люси», — проговорил он, вылезая из шкафа. «Выдумка, что надо, ничего не скажешь. Мы чуть было не поверили тебе». «Но я ничего не выдумала», – возразила Люси. «Честное слово. Минуту назад здесь все было по-другому. Правда было, на самом деле». «Хватит, Лу», – сказал Питер. «Не перегибай палку. Ты хорошо над нами подшутила, и хватит». Люси вспыхнула, попыталась было что-то сказать, хотя толком не знала, что, и разревелась. Следующие несколько дней были печальными для Люси. Ей ничего не стоило помириться с остальными, надо было только согласиться, что она выдумала все для смеха. Но Люси была очень правдивая девочка, и сейчас она твердо знала, что она права, поэтому она никак не могла заставить себя отказаться от своих слов. А ее сестра и братья считали, что это ложь, причем глупая ложь, и Люси было очень обидно. Двое старших хотя бы не трогали ее. Но Эдмунд иногда бывал порядочным злюкой, и на этот раз он показал себя во всей красе. Он дразнил Люси и приставал к ней без конца, спрашивая, не открывала ли она каких-нибудь стран в других плотяных шкафах. И что обидней, если бы не ссора, она могла чудесно провести эти дни. Стояла прекрасная погода, ребята весь день были на воздухе. Они купались, ловили рыбу. Лазали по деревьям и валялись на траве. Но Люси все было немило. Так продолжалось до первого дождливого дня. Когда после обеда ребята увидели, что погода вряд ли изменится, к лучшему они решили играть в прятки. Водилась Юзен. И как только все разбежались в разные стороны, Люси пошла в пустую комнату, где стоял плотяной шкаф. Она не собиралась прятаться в шкафу, она знала, что если ее там найдут, остальные снова станут вспоминать эту злосчастную историю. Но ей очень хотелось еще разок заглянуть в шкаф, потому что к этому времени она и сама стала думать, уж не приснились ли ей фаун и нарния. Дом был такой большой и запутанный. В нем было столько укромных уголков, что она вполне могла глянуть одним глазком в шкаф, а потом спрятаться в другом месте. Но не успела Люси войти в комнату, как снаружи послышались шаги. Ей оставалось лишь быстренько забраться в шкаф и притворить за собой дверцу. Однако она оставила небольшую щелочку, ведь она знала, что запереть себя в шкафу очень глупо. Даже если это простой, а не волшебный шкаф. Так вот, шаги, которые она слышала, были шагами Эдмунда. Войдя в комнату, он успел заметить, что Люси скрылась в шкафу. Он сразу решил тоже залезть в шкаф. Не потому, что там так уж удобно прятаться, а потому, что ему хотелось еще раз подразнить Люси и ее выдуманной страной. Он распахнул дверцу. Перед ним висели меховые шубы, пахло нафталином, внутри было тихо и тепло. «Где же Люси?» «Она думает, что я Сьюзен, и сейчас ее поймаю», — сказал себе Эдмунд. Вот и притаилась у задней стенки. Он прыгнул в шкаф и захлопнул за собой дверцу, забыв, что делать так очень глупо. Затем принялся шарить между шубами. Он ждал, что сразу же схватят Люси, и очень удивился, не найдя ее. Он решил открыть дверцу шкафа, чтобы ему было светлее, но и дверцу найти он тоже не смог. Это ему не понравилось, да еще как. Он заметался в разные стороны и закричал «Люси! Лу! Где ты? Я знаю, что ты здесь!» Но ему никто не ответил. И Эдмунду показалось, что голос его звучит очень странно, как на открытом воздухе, а не в шкафу. Он заметил также, что ему почему-то стало очень холодно. И тут он увидел светлое пятно. Уф, с облегчением вздохнул Эдмунд. Верно, дверца растворилась сама собой. Он забыл про Люси и двинулся по направлению к свету. Он думал, что это открытая дверца шкафа. Но вместо того, чтобы выйти из шкафа и оказаться в пустой комнате, он, к своему удивлению, обнаружил, что выходит из-под густых елей на поляну среди дремучего леса. Под его ногами поскрипывал сухой снег. Снег лежал на еловых лапах. Над головой у него было светло-голубое небо. Такое небо бывает на заре ясного зимнего дня. Прямо перед ним, между стволами деревьев, красное и огромное, вставало солнце. Было тихо-тихо, словно он единственное здесь живое существо. На деревьях не видно было ни птиц, ни белок. Во все стороны, насколько доставал глаз, уходил темный лес. Эдмунд достал бить дрожь. Тут он вспомнил, что искал Люси. Он вспомнил так же, как дроздил ее выдуманной страной, а страна оказалась настоящей. Он подумал, что сестра где-нибудь неподалеку, и крикнул «Люси! Люси! Я тоже здесь! Это Эдмунд!» злиться на меня за все, что я наговорил в последние дни», — подумал Эдмунд. И хотя ему не очень-то хотелось признаваться, что он был неправ, Еще меньше ему хотелось быть одному в этом страшном, холодном, безмолвном лесу, поэтому он снова закричал: Лу, послушай, Лу, прости меня, что я не верил тебе. Я вижу, что ты говорила правду. Ну выходи же, давай мириться. По-прежнему никакого ответа. Девчонка остается девчонкой, сказал себе Эдмунд. Дуится на меня и не желает слушать извинений. Он еще раз огляделся, и ему совсем тут не понравилось. Он уже почти решил возвращаться домой, как вдруг услышал далекий перезвон бубенчиков. Он прислушался. Перезвон становился все громче и громче. И вот на поляну выбежали два северных оленя, запряженных в сани. Олени были величиной шотландского пуни. И шерсть у них была белая-прибелая, белее снега. Их ветвистые рога были позолочены. И когда на рога попадал луч солнца, они вспыхивали, словно охваченные пламенем. Упряжь из ярко-красной кожи была увешана колокольчиками. На санях, держа в руках вожжи, сидел толстый гном. Если бы он встал во весь рост... Он был бы не выше метра. На нем была шуба из шкуры белого медведя. На голове красный колпак с золотой кисточкой, свисавшей на длинном шнурке. Огромная борода ковром укутывала гному колени. А за ним, на высоком сиденье, восседала фигура, ничем не похожая на него. Это была важная дама. Выше всех женщин, которых знала Эдмунд. Она тоже была закутана в белый мех. На голове у нее сверкала золотая корона. В руке длинная золотая палочка. Лицо у нее тоже было белое. Не просто бледное, а белое, как снег, как бумага, как сахарная глазурь на пироге. А рот? Ярко-красный. Красивое лицо, но надменное, холодное и суровое. Великолепно это было зрелище, когда сани и весь опор неслись по направлению к Эгмунду. Звенели колокольчики, гном щелкал хлыстом, по обеим сторонам взлетал сверкающий снег. Стой! сказала дама и гном так натянул вожжи, что олени чуть не присели на задние ноги. Затем стали как вкопанные, грызя у дела и тяжело дыша. В морозном воздухе пар вырывался у них из ноздрей, словно клубы дыма. «А это что такое?» — сказала дама, пристально глядя на мальчика. «Я... я... меня зовут Эдмунд», — пробормотал он, запинаясь. Ему не понравилось, как она на него смотрит. Дама нахмурилась. «Кто так обращается к королеве?» Сказала она, глядя на Эдмунда еще более сурово, чем прежде. «Простите меня, ваше величество», — сказал Эдмунд. «Я не знал». «Не знать королеву Нарнии?» — скричала она. «Ну, скоро ты узнаешь. Еще раз спрашиваю, что ты такое». «Прошу прощения, Ваше Величество, я вас не совсем понимаю», — сказал Эдмунд. «Я школьник. Хожу в школу, то есть ходил. Сейчас у нас каникулы». Глава четвертая. Рахат лукум «Какой ты породы?» — снова спросила колдунья.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 Эдмунду это решение пришлось не совсем по вкусу, но он не решился возражать. Он забрался в сани и сел у ее ног, а колдунья накинула на него полуплоща и хорошенько подоткнула мех со всех сторон. «Не хочешь ли выпить чего-нибудь горяченького?» — спросила она. «Да, пожалуйста, Ваше Величество», — сказал Эдмунд.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 Она оказалась полна великолепного рахат лукума. Каждый кусочек был насквозь прозрачный и очень сладкий. Эдмунду в жизни еще не доводилось отведовать такого вкусного рахат лукума. Он уже совсем согрелся и чувствовал себя превосходно. Пока он лакомился, колдуня задавала ему вопрос за вопросом. Сперва Эдмунд старался не забывать, что невежливо говорить с полным ртом. Но скоро он думал только об одном — как бы запихать в рот побольше рахат лукума. И чем больше он его ел, тем больше ему хотелось еще. И он ни разу не задумался над тем, почему колдуня расспрашивает его с таким любопытством. Она заставила его рассказать, что у него есть брат и две сестры, и что одна из сестер уже бывала в Нарнии и встретила тут Фавна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 Снова и снова отвечал, да я уже вам говорил. Он забывал добавлять ваше величество, но она, судя по всему, уже не обращала на это внимания. Наконец, когда страх от лукумом было покончено, Эдмунд во все глаза уставился на пустую коробку. Вдруг колдунья спросит, не хочет ли он еще. Возможно, она догадывалась, о чем он думает, ведь она знала. А он-то нет, что это волшебный рахат Лукум, и тому, кто хоть раз его попробует, хочется еще и еще, если ему позволить, будет есть до тех пор, пока не лопнет от объедения. Но она не предложила Эдмунду больше. Вместо этого она сказала ему. «Сын дама!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 Сейчас я не могу этого сделать, магия больше не подействует. Другое дело у меня в замке. «Почему бы нам не поехать сейчас к вам?» спросил Эдмунд. Когда колдунья предлагала ему сесть к ней на колени, он испугался, как бы она не увезла его куда-нибудь далеко. Неизвестное место, откуда он не сумеет найти дорогу назад. Но теперь он позабыл всякий страх». «Мой замок очень красив», — сказала колдуня. «Я уверена, что тебе там понравится. Там есть комнаты с полу до потолка, заставленные рахат-лукумом. И вот что еще. У меня нет своих детей. Я хочу усыновить славного мальчика и сделать его принцем. Когда я умру, он станет королем Нарнии». Принц будет носить золотую корону, и целый день есть Рахат-Лукум. А ты? Самый умный и самый красивый мальчик из всех, кого я встречала. Я была бы не прочь сделать тебя принцем. Потом. Когда ты приведешь ко мне остальных. А почему не сейчас? Спросил Эдмунд. Лицо его раскраснелось, рот и руки были липкие от рахат лукума. Он не выглядел ни красивым, ни умным, что бы там ни говорила королева. «Если я возьму тебя с собой, — сказала она, — я не увижу твоих сестер и брата. А мне бы очень хотелось познакомиться с твоими милыми родственниками. Ты будешь принцем, а позже королем». Это решено. Но тебе нужны придворные, люди благородной крови. Я сделаю твоего брата герцогом, а сестер — герцогинями. Ну, у них-то нет ничего особенного, — проворчал Эдмонд. И, во всяком случае, мне ничего не стоит привести их сюда в любой день. Да, но попав в мой замок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 Со смехом ответила королева. «Придется тебе подождать до следующего раза!» И она дала гному сигнал трогаться с места. Когда сани уже были далеко, королева помахала Эдмунду рукой и закричала. «В следующий раз! В следующий раз! Не забудь! скорее возвращайся!»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 Она ездит по лесу в санях, запряженных белыми оленями, с волшебной палочкой в руках и с короной на голове. Эдмунду и так уже было не по себе от того, что он съел слишком много сладкого. А когда он узнал, что дама, с которой он подружился, страшная колдунья, ему стало еще больше не по себе. Но по-прежнему больше всего на свете ему хотелось рахат-лукума кто рассказал тебе всю эту ерунду о Белой Колдунии? — спросил он. — Мистер Тунус, Фаун, — ответила Люси. — нам никогда нельзя верить, — отрезал Эдмунд с таким видом, словно он был куда ближе знаком с Фаунами, чем с Люси. — Откуда ты знаешь? — поинтересовалась Люси. — Это всем известно, — ответил Эдмунд. — Спроси, кого хочешь.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 и через минуту уже стояли в пустой комнате перед шкафом. «Послушай, Эд, — сказала Люси, — как ты себя чувствуешь? У тебя ужасный вид. — У меня все в порядке, — сказал Эдмунд, но это было неправдой. Его сильно мутило. — Тогда идем поищем остальных. У нас есть что им порассказать. Какие удивительные нас ждут приключения, раз теперь все мы будем участвовать в них. Глава пятая. Опять по ту сторону дверцы. Остальные ребята все еще играли в прятки, так что Эдмунд и Люси не так скоро их нашли. Когда они наконец собрались все вместе в длинной комнате, где стояли рыцарские доспехи,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 Эдмонда ужасно тошнило. Он дулся и был сердит на Люси за то, что она оказалась права. Но он все еще не знал, как ему поступить. И вот когда Питер вдруг обратился к нему с вопросом, он неожиданно решил сделать самую подлую и низкую вещь, какую мог придумать. Он решил предать Люси. Расскажи нам это, попросила Сьюзен.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 — сказал Питер. — Просто любишь вредничать. Ты всегда ведешь себя по-свински с теми, кто младше тебя. Мы уже видели это в школе. — Пожалуйста, перестаньте, — сказала Сьюзен. Если вы переругаетесь, это ничему не поможет. — Давайте пойдем поищем Люси. Когда они наконец нашли Люси, они увидели, что все это время она проплакала. И неудивительно. Но что бы они ни говорили ей, она не слушала. Она стояла на своем. «Мне все равно, что вы думаете, и мне все равно, что вы говорите», — твердила она. «Можете рассказать обо всем профессору или написать маме. Делайте, что хотите. Я знаю, что я встретила там Фавна, и лучше бы я там осталась навсегда, вы все противные, противные». Грустно это был вечер.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 Он напишет отцу, если слух действительно что-то серьезное, — сказал Питер, — нам одним тут не справиться. И вот старшие брат и сестра пошли и постучали в дверь кабинета. Профессор ответил, — Войдите. И поднялся с места и принес им стулья и сказал, что полностью в их распоряжении. А потом он сидел, сцепив пальцы и слушал их историю с начала и до конца, не прерывая ее ни единым словом. Да и после того, как они кончили, он еще долгое время сидел, молча. Затем откашлялся и сказал то, что они меньше всего ожидали услышать. «Откуда вы знаете?» — спросил он, — что ваша сестра все это выдумала. «О, ну ведь...» — началась Юзан и остановилась. По лицу старого профессора было видно, что он спрашивает совершенно серьезно. Сьюзан взяла себя в руки и продолжала. «Ну, Эдмунд говорит, что они просто играли». «Да», — согласился профессор. «Это надо принять во внимание. Бесспорно надо». «Вы не обидитесь на мой вопрос?» «На кого, по-вашему, больше всего можно положиться? На сестру или на брата?» «Кто из них правдивее?» «В том-то и дело, профессор», — ответил Питер. «До сих пор я бы не задумываясь», — ответил Люси. «А по-твоему, кто, моя дорогая?» — спросил профессор, обращаясь к Сьюзан. «Ну, вообще, я согласна с Питером». «Но не может же быть все это правдой? Про лес и профавна? «Не знаю, не знаю», — сказал профессор. «Но обвинять во лжи того, кто никогда вам не лгал, не шутка. Отнюдь не шутка». «Мы боимся, что дело еще хуже», — сказала Сьюзан. «Мы думаем, что у Люсин не все в порядке». «Вы полагаете, что она сошла с ума?» – невозмутимо спросил профессор. «Ну, на этот счет вы можете быть совершенно спокойны. Достаточно поглядеть на нее и побеседовать с ней, чтобы увидеть, что она в своем уме». «Ну, тогда...» – началась Юзан и остановилась. Чтобы взрослый человек говорил то, что они услышали от профессора, она даже представить себе этого не могла.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 И всякому видно, что она не сумасшедшая. Значит, пока у нас не появятся какие-нибудь новые факты, мы должны признать, что она говорит правду». Сьюзен глядела на профессора во все глаза. Однако, суть по выражению его лица, тот вовсе не шутил. Ну, как это может быть правдой, сэр?» сказал Питер. «Что тебя смущает?»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 что существуют другие миры тут, рядом, в двух шагах от нас. «В этом нет ничего невероятного», — сказал профессор, снимая очки и принимаясь их протирать. «Интересно, чему же все-таки их учат теперь в школах?» — пробормотал он про себя. «У меня есть предложение», — сказал профессор, неожиданно бросая на них весьма проницательный взгляд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 А затем, то ли потому, что они растерялись, то ли потому, что миссис Макриди решила их поймать, то ли потому, что начали действовать волшебные чары Нарнии, куда бы они ни кинулись, посетители, казалось, следовали за ними по пятам. Наконец Сьюзен сказала, «А ну их, этих туристов, давайте спрячемся в комнате с платяным шкафом, пока они не пройдут. В нее-то уж никто не полезет».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 Как всякий разумный человек, он, понятно, помнил, что ни в коем случае не следует запирать самого себя в шкафу. Глава шестая. В лесу. «Хоть бы Макриди поскорее увела всю эту публику!» — прошептала Сьюзен. Мне ногу свело. — как воняет нафталином! — сказал Эдмунд. «Наверное, в шубах полные карманы шариков, чтобы моль не съела», — сказала Сьюзен. «Что это кулит меня в спину?» — спросил Питер. «А холодно как?» — сказала Сьюзен. «Верно, холодно, а я и не заметил», — сказал Питер. «И мокро, черт подери! Что тут такое?» «Я сижу на чем-то мокром». И с каждой минутой делается мокрий. Он с трудом поднялся на ноги. Давайте вылезем, сказал Эдмунд. Они ушли. Ой, ой, вдруг закричала Сьюзен. Что с тобой? Что случилось? Перепугались остальные. У меня за спиной дерево, сказала Сьюзен. И поглядите, становится светло. Верно, сказал Питер.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 Питер быстро повернулся к Люси. Прости, что я не верил тебе. Мне очень стыдно. Мир? Конечно, сказала Люси. И они пожали друг другу руки. А что мы теперь будем делать? Спросила Сьюзен. Делать? сказал Питер. Ясно что. Пойдем в лес на разведку. Ой, сказала Сьюзен, притопывая ногами. И холодно же здесь. Давайте наденем эти шубы. Они ведь не наши, — нерешительно протянул Питер. Нам никто ничего не скажет, — возразила Сьюзен. Мы же не выносим их из дому. Мы даже не выносим их из шкафа. Я об этом не подумал, Сью, — согласился Питер. Конечно, если посмотреть с этой точки зрения, ты права. Кто скажет, что ты стащил пальто, если ты не вынимал его из шкафа, где оно висит? И вся эта страна, видно, помещается в платяном шкафу. Предложение Сьюзен было разумным, и они тут же его осуществили. Шубы оказались им велики, и когда ребята их надели, доходили до самых пят. Так что были похожи скорее на королевские мантии, чем на шубы. Ребятам сразу стало гораздо теплее. И, глядя друг на друга, они решили, что новые наряды им к лицу и больше подходят к окружающему их ландшафту. «Мы можем играть в исследователи Арктики», — сказала Люси. «Здесь и без того будет интересно», — сказал Питер и двинулся первым вглубь леса. На небе тем временем собрались тяжелые серые тучи. Похоже было, что скоро снова пойдет снег».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 — сказал он. — В тот раз, когда Лу говорила, что встретила тебя в лесу, а я еще доказывал, что она врет, наступила мертвая тишина. — Да, такого мерзкого типа такой свиньи! — начал было Питер, но, пожав плечами, замолчал. — И правда ж, то тут можно было сказать. Через минуту все четверо вновь пустились в путь.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 — сказала Люси. — Это тот симпатичный фаун, о котором я вам рассказывал. Остальные не имели ничего против и все быстро зашагали вперед, громко топая ногами. Люся оказалась хорошим проводником. Сперва она боялась, что не найдет дороги, но вот в одном месте узнала странное изогнутое дерево, в другом пень и так.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 Спросил Питер. Ты знаешь что-нибудь о ней? Она вовсе не королева, ответила Люси. Она страшная колдунья, белая ведьма. Все лесные жители ненавидят ее. Она заколдовала страну, и теперь здесь у них всегда зима. Зима, а Рождества и весны нет. Не знаю, стоит ли, стоит ли нам идти дальше. — сказала Сьюзен. «Здесь не так уж безопасно и не похоже, что нам тут будет очень весело. С каждой минутой становится холоднее, и мы не захватили никакой еды. Давайте лучше вернемся». «Но теперь мы не можем вернуться», — сказала Люси. «Разве ты не понимаешь?» «Не можем просто так бросить его. Бедненький Фаун попал в беду из-за меня».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 Поглядите. Видите малиновку с красной грудкой. Это первая птица, которую я здесь встречаю. Интересно. Умеет здесь птица говорить? У нее такой вид, словно она хочет нам сказать что-то. Люси повернулась к малиновке и спросила. Простите, вы не могли бы нам сообщить, куда забрали мистера Тумнуса, Фавна?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 Они никогда не видели Малиновку с такой красной грудкой и с такими блестящими глазками. «Знаете», — сказала Люси, — «мне кажется, она хочет, чтобы мы пошли за ней». «И мне тоже», — сказала Сьюзен. «Как ты думаешь, Питер?» «Что ж, можно попробовать», — ответил Питер. Похоже было, что Малиновка все поняла.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 Так они шли около получаса. Впереди девочки, за ними братья. И тут Эдмунд обернулся к Питеру. — Если ты сможешь не зайти до того, чтобы выслушать меня, я тебе кое-что скажу. — Говори, — откликнулся Питер. Шш, не, не так громко, — прошептал Эдмунд. — Незачем пугать девчонок.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 Он сказал, что спас. Но нам это откуда известно? Ты представляешь себе, как отсюда выбраться домой? — Фу ты! — воскликнул Питер. — Об этом я не подумал. — А обедом даже не пахнет. — вздохнул Эдмунд. Глава седьмая. День с бобрами. Внезапно идущие впереди девочки вскрикнули в один голос «Ой!» и остановились. Мальчики перестали шептаться. «Малиновка!» – воскликнула Люся. «Малиновка улетела!» Так оно и было. Малиновка исчезла из виду. «Теперь что делать?» — спросил Эдмунд и кинул на Питера взгляд, в котором можно было ясно прочитать. — Что я тебе говорил? Шш. смотрите, — шепнула Сьюзен. Что это такое? — спросил Питер. — Там, за деревьями, что-то шевелится. Вон там, слева. Ребята во все глаза глядели на деревья. Им было не по себе. «Снова зашевелилась», — сказала через минуту Сьюзен. «Теперь я видел», — подтвердил Питер. «Оно и сейчас там. Оно зашло вон за то большое дерево». «Что это?» — спросила Люся, изо всех сил стараясь говорить спокойно. «Чем бы оно ни было», — прошептал Питер. Оно от нас прячется. Оно не хочет, чтобы мы заметили его. Давайте вернемся домой, сказала Сьюзен. И тут, хотя никто не высказал этого вслух, девочки вдруг осознали то, о чем Эдмунд прошептал Питеру в конце предыдущей главы. Они заблудились. На что оно похоже? спросила Люся. Это...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 Это бобр. Он хочет, чтобы мы к нему подошли, сказала Сьюзен, и предупреждает, чтобы мы не шумели. Да, верно, сказал Питер. Вопрос в том, идти нам или нет. Ты как думаешь, Лу? Мне кажется, это симпатичный бобр. Возможно, да, а возможно, нет. «Мы этого не знаем», — усомнился Эдмунд. «Давайте все-таки рискнем», — сказала Сьюзен. «Что толку стоять здесь? И очень есть хочется». В этот момент Бобр снова выглянул из-за дерева и настойчиво поманил их к себе. «Пошли», — сказал Питер. «Посмотрим, что из этого выйдет». «Не отходите друг от друга».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 И только когда он завел ребят в самую чащобу, туда, где четыре сосны росли так близко, что ветви их переплетались, а у подножия земля была усыпана хвоей, так как туда не мог проникнуть даже снег, Бобр, наконец, заговорил. «Вы сыновья Адама и дочери Евы?» — спросил он. «Да, четверо из них», — сказал Питер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 Тот, который я оставил бедненькому мистеру Тумнусу. — Совершенно верно, — подтвердил бобр. Бедняга. До него дошли слухи о том, что ему грозит арест, и он передал этот платок мне. Он сказал, что если с ним случится беда, я должен встретить вас и отвезти. Здесь Бобр замолк только несколько раз кивнул с самым таинственным видом. Затем, поманив ребята еще ближе, так что его усы буквально касались их лиц, он добавил еле слышным шепотом. Говорят, Аслан, на пути к нам. Возможно, он уже высадился на берег. И тут случилась странная вещь.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 Пенный каскад, схваченный морозом в одно мгновение. Там, где раньше вода переливалась струйками через плотину или просачивалась сквозь нее, сейчас сверкала стена сосулек, словно цветы, венки и гирлянды из бесконечного сахара. Прямо посреди плотины стояла смешная хатка, похожая на шалаш. Из отверстия в ее крыше вился дымок.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 Приметил два холма и был почти уверен, что это те самые холмы, которые ему показала белая колдунья, когда он прощался с нею фонарного столба. «Значит, между этими холмами, всего в полумиле отсюда, — подумал он, — стоит ее замок. Он вспомнил о рахатлукуме о том, что он станет королем». «Интересно, как это понравится Питеру?» — подумал он. И тут в голову ему пришли ужасные мысли. «Ну вот и добрались», — сказал мистер Бобр. «Похоже, что миссис Бобриха уже поджидает нас. Идите за мной. Будьте осторожны, не поскользнитесь». Верх плотины был достаточно широк, чтобы по нему идти, но удовольствие это было маленькое, ведь дорога вела по льду, и хотя замерзшая заводь с одной стороны была на одном уровне с плотиной, с другой был крутой обрыв. Так вот они и шли гуськом за мистером Бобром, пока не добрались до середины плотины, откуда можно было посмотреть далеко-далеко вверх и далеко-далеко вниз по реке. И когда они добрались до середины, они оказались у дверей бобриной хатки. «Вот мы и дома, миссис Бобриха, сказал мистер Бобр. «Я нашел их. Вот они, сыновья и дочери Адама и Евы». И ребята вошли в дверь. Первое, что услышала Люси, — негромкое стрекотание. А первое, что увидела, — добродушную бобриху, которая сидела, прикусив зубами нитку и шила что-то на швейной машинке. От этой-то машинки и шел стрекот. Как только ребята вошли в комнату, бабриха перестала шить и поднялась с места. — Наконец-то вы появились! — воскликнула она, протягивая им морщинистые старые лапы. — Наконец-то! — — Подумать только, я дожила до этого дня. Картошка кипит, чайник уже запел свою песню, и, мистер Бобр, будьте так любезны, достаньте нам рыбки. — С удовольствием, — сказал мистер Бобр и, взяв ведро, вышел из хатки. Питер за ним. Они направились по ледяному покрову, в заводе к небольшой полынье, которую мистер Бобр каждый день заново разбивал топориком. Мистер Бобр уселся у края полыньи. Холод был, видно, ему нипочем. И уставился на воду. Внезапно он опустил лапу, и... Питер ахнуть не успел, как тот вытащил превосходную форель. Затем еще и еще пока у них не набралось полное ведро рыбы. Тем временем девочки помогали миссис Бобрихи. Они налили дополна чайник, накрыли на стол, нарезали хлеб, поставили тарелки в духовку, чтобы они согрелись, наценили огромную кружку пива для мистера Бобра из бочки, стоявшей у стены, поставили на огонь Ковороду и растопили сало. Люси подумала, что у бобров очень уютный домик, хотя он совсем не похож на пещерку мистера Тумнуса. В комнате не было ни книг, ни картин. Вместо кровати встроенные в стену койки, как на корабле. С потолка свисали окорока и вязки лука. Вдоль стен выстроились резиновые сапоги, висели на крючках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 А Люся помогла месяц Бабрихи подать рыбу на стол. Через минуту все придвинули табуретки к столу. В комнате, кроме личной качалки Мессис Бобрихи, были только трехногие табуретки. И приготовились наслаждаться едой. Посреди стола стоял кувшин с густым молоком для ребят. Мистер Бубр остался верен пиву.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 Не будет нежданных гостей. А если кто-нибудь хотел нас поймать, он не найдет теперь наших следов. Глава восьмая. Что было после обеда? Теперь, — повторила за ним Люси, — пожалуйста, будьте так добры, расскажите нам, что случилось с мистером Тумнусом. «Ах!» — вздохнул мистер Бомбр и покачал головой. «Очень печальная история. Его забрала полиция. Тут нет никаких сомнений. Мне сообщила об этом птица, при которой это произошло». «Забрали? Куда?» — спросила Люси. Они направлялись на север когда их видели в последний раз, а мы все знаем, что это значит. «Вы знаете, но мы нет», возразила Сьюзан. Мистер Бомбур снова мрачно покачал головой. «Боюсь, это значит, что его увели в ее замок», сказал он. «Что с ним там сделают?» взволнованно спросила Люси. «Ну...» Сказал мистер Богу, Нельзя сказать наверняка. Но из тех, кого туда увели, мало кого увидели снова. Статуи. Говорят, там полно статуй. Во дворе. На парадной лестнице. В зале. Живые существа, которых она обратила. Он приостановился и вздрогнул. Обратила в камень. Ах, мистер Бобр, воскликнула Люси. Не можем ли мы? Я хочу сказать, мы обязательно должны спасти мистера Туннуса. Это так ужасно, и все из-за меня. Не сомневаюсь, что ты спасла бы его, милочка, если бы могла, сказала миссис Бобриха. Но попасть в замок вопреки ее воле и выйти оттуда целым и невредимым, на это нечего и надеяться. «А если придумать какую-нибудь хитрость?» спросил Питер. «Я хочу сказать, переодеться в кого-нибудь, притвориться, что мы, ну, бродячие торговцы или еще кто-нибудь, или спрятаться и подождать, пока она куда-нибудь уйдет, или, или, ну, должен же быть какой-то выход». Этот фаун спас нашу сестру с риском для собственной жизни. Мистер Бобр, мы просто не можем покинуть его, чтобы он, чтобы она сделала это с ним. Бесполезно, сын Адама, сказал мистер Бобр. Даже и пытаться не стоит. Особенно вам четверым. А теперь, когда Аслан уже в пути. О, да, расскажите нам об Аслане. Раздалось сразу несколько голосов, и снова, ребята, хватило то же странное чувство, словно в воздухе запахло весной, словно их ждала нечаянная радость. — Кто такой Аслан? — спросила Сьюзан. — Аслан? — повторил мистер Бобр. — Разве вы не знаете? — Властитель леса. — Но он не часто бывает в Нарнии. Не появлялся ни при мне, ни при моем отце. К нам пришла весточка, что он вернулся. Сейчас он здесь. Он разделается с белой колдуньей. Он и никто другой спасет мистера Тунуса. — А его она не обратит в камень? — спросил Эдмунд. — Наивный вопрос. Воскликнул мистер Бобур и громко расхохотался. «Его обратить в камень! Хорошо, если она не свалится от страха и сможет выдержать его взгляд. Большего от нее и ждать нельзя. Я во всяком случае не жду». Аслан здесь наведет порядок, как говорится в старинном предсказании. Справедливость возродится, Стоит Аслану явиться. Он издаст рычание, Победит отчаяние. Он оскалит зубы, Зима пойдет на убыль. Гривой он тряхнет, Нам весну вернет. Вы сами все поймете, Когда его увидите. — А мы увидим его? — спросила Сьюзен. — А для чего же я вас всех сюда привел? — Мне велено отвести вас туда, где вы должны с ним встретиться, — сказал мистер Бобр. — А он... он человек? — спросила Люси. — Аслан, человек? — сердито вскричал мистер Бобр. — Конечно, нет я же говорю вам он лесной царь разве вы не знаете кто царь зверей аслан лев лев с большой буквы великий лев О-о-о, протянулась сьюзен я думала он человек а он не опасен мне — Мне страшно встретиться со львом. — Конечно, страшно, милочка. Как же иначе? — сказала миссис Бобриха. Тот, у кого при виде аслана не дрожат поджилки или храбрее всех на свете или просто глуп. — Значит, он опасен? — сказала Люси. — Опасен, — повторил мистер Бомбр. «Разве ты не слышала, что сказала миссис Бобриха?» «Кто говорит о безопасности?» «Конечно же, он опасен». «Но он добрый. Он царь зверей, я же тебе сказал». «Я очень, очень хочу его увидеть», — воскликнул Питер. «Даже если у меня при этом душа уйдет в пятки». «Правильно, сын Адама и Евы». — сказал мистер Бобр и так сильно стукнул лапой по столу, что зазвенели все блюдца и чашки. — И ты его увидишь. Мне прислали весточку, что вам четверым назначено встретить его завтра у каменного стола. — Где это? — спросила Люся. — Я вам покажу, — сказал мистер Бобр. — Вниз по реке довольно далеко отсюда. Я вас туда отведу. «А что же будет с бедненьким мистером Тунусом?» Сказала Люси. «Самый верный способ ему помочь — встретиться поскорее с Асланом», сказал мистер Бобр. «Как только он будет с нами, мы начнем действовать. Ну и без вас тоже не обойтись, потому что существует еще одно предсказание». Когда начнет людское племя в кэр поровали править всеми, счастливое наступит время. Так что теперь, когда вы здесь и Аслан здесь, дело, видно, подходит к концу. Рассказывают, что Аслан и раньше бывал в наших краях. Давным-давно, незапамятные времена. Но дети Адама и Евы никогда еще не бывали здесь. «Вот этого я и не понимаю, мистер Бобр», — сказал Питер. «Разве сама великая колдунья не человек?» «Она хотела бы, чтобы мы в это верили», — сказал мистер Бобр. «И именно поэтому она претендует на королевский престол. Но она не дочь Адама и Евы. Она произошла от вашего праотца Адама, здесь мистер Бомбар поклонился, и его первой жены Лилит. А Лилит была джиншей. Вот какие у нее предки с одной стороны. А с другой она происходит от великанов. Нет. В колдунии мало настоящей человеческой крови. — Потому-то она такая злая, мистер Бобр, — сказала миссис Бобриха. От кончиков волос до кончиков ногтей. — Истинная правда, миссис Бобриха, — отвечал он. — Насчет людей может быть два мнения. Не в виду будет сказано всем присутствующим. Но насчет тех, кто по виду человек, а на самом деле нет, двух мнений быть не может. «Я знавала хороших гномов», — сказала миссис Бабриха. «Я тоже, если уж о том зашла речь», — отозвался ее муж. «Но только немногих, и как раз из тех, кто был меньше всего похож на людей. А вообще...» Послушайтесь моего совета. Если вы встретите кого-нибудь, кто собирается стать человеком, но еще им не стал, или был человеком раньше, но перестал им быть, или должен был бы быть человеком, но не человек, не спускайте с него глаз и держите под рукой боевой топорик. Вот потому-то, что колдунья получеловек, Она все время на страже, как бы в Нарнии не появились настоящие люди. Она поджидала вас все эти годы. А если бы ей стало известно, что вас четверо, вы оказались бы еще в большей опасности. «А при чем тут сколько нас?» — спросил Питер. «Об этом говорится в третьем предсказании». — сказал мистер Бобр. — Там, в Кэр-Паравале, это замок на берегу моря у самого устья реки, который был бы столицей Нарнии, если бы все шло так, как надо. Там, в Кэр-Паравале, стоят четыре трона, а у нас с незапамятных времен существует поверье, что когда на эти троны сядут две дочери и два сына Адама и Евы, наступит конец не только царствованию белой колдунии, но и ее самой жизни. Потому-то нам пришлось с такой оглядкой пробираться сюда. Если бы она узнала, что вас четверо, я бы не отдал за вашу жизнь одного волоса моих усов. Ребята были так поглощены рассказом мистера Бобра, что не замечали ничего вокруг. Когда он кончил, все погрузились в молчание. Вдруг Люси воскликнула. «Послушайте, где Эдмунд?» Они с ужасом поглядели друг на друга. И тут посыпались вопросы. «Кто видел его последним? Когда он исчез?» «Он, наверное, вышел?» Ребята кинулись к дверям и выглянули наружу. Все это время, не переставая, валил густой снег, и ледяная запруда покрылась толстым белым одеялом. С того места посредине плотина, где стояла хатка бобров, не было видно ни правого, ни левого берега. Все трое выскочили в дверь, ноги их по щиколотку погрузились в мягкий нетронутый снег. Ребята бегали вокруг хатки и крича: Эдмунд, Эдмунд! Пока не охрипли. Бесшумно падающий снег приглушал их голоса, и даже эхо не звучало в ответ. Как все это ужасно! Сказала Сьюзен, когда, наконец-то, отчаявшись найти брата, они вернулись в дом. Ах, лучше бы мы никогда не попадали в эту страну! «Не представляю, что нам теперь делать, мистер Бобр?» — сказал Питер. «Делать?» — отозвался мистер Бобр, успевший к этому времени надеть валенки. «Делать. Немедленно уходить отсюда. У нас нет ни секунды времени. «Может быть, лучше разделиться на партии?» — сказал Питер. «И пойти в разные стороны?» Кто первым его найдет, сразу вернется сюда и. На партии, сына дамы Евы, спросил мистер Бобур. Зачем? Чтобы искать Эдмунда. Зачем же еще? Нет смысла его искать, сказал мистер Бобур. Как нет смысла? Воскликнула Сьюзен. Он еще где-то недалеко. Мы должны его найти. Почему вы говорите, что нет смысла его искать? — По той простой причине, — сказал мистер Бобр, — что мы уже знаем, куда он ушел. Все с удивлением взглянули на него. — Неужели вы не понимаете? — сказал мистер Бобр. — Он ушел к ней, к белой колдуньи. Он предал нас. — ну что вы! Что вы! Он не мог этого сделать! — вскричала Сьюзен. — Вы так думаете? — сказал мистер Бобр и пристально поглядел на ребят. Слова замерли у них на губах, потому что в глубине души каждый из них вдруг почувствовал, что так именно Эдмунд и поступил. «Но как он найдет дорогу к ней?» — сказал Питер. «А он уже был в Нарнии?» — спросил мистер Бобр. «Был он тут когда-нибудь один?» «Да», — чуть слышно ответила Люси. «Кажется, да». «А вам он рассказывал, что он тут делал?» «Нет». «Тогда попомните мои слова», — сказал мистер Бобру. Он уже встречался с белой колдуней и встал на ее сторону, и она показала ему, где ее замок. «Я не хотел упоминать об этом раньше, ведь он вам брат и все такое. Но как только я увидел этого вашего братца, я сказал себе...» На него нельзя положиться. Сразу было видно, что он встречался с колдуньей и отведал ее угощение. Если долго поживешь в Нарнии, это нетрудно определить по глазам. — Все верно, — с трудом проговорил Питер. — Все равно мы должны пойти искать его. В конце концов он наш брат хотя и порядочная свинья. Он еще совсем ребенок. «Пойти в замок белой колдуни?» — сказала миссис Бобриха. «Неужели ты не видишь, что ваш единственный шанс спасти его и спастись самим, держаться от нее подальше?» «Я не понимаю», — сказала Люси. «Ну как же? Ведь она ни на минуту не забывает о четырех тронах в Стоит вам оказаться у нее в замке, ваша песенка спета. Не успеете вы их глазом моргнуть, как в ее коллекции появятся четыре новые статуи. Но она не тронет вашего брата, пока в ее власти только он один». Попробует использовать его как приманку, чтобы поймать остальных. — Ну, неужели нам никто не поможет? — расплакалась Люси. — Только Аслан, — сказал мистер Бобр. — Мы должны повидаться с ним. Вся наша надежда на него. — Мне кажется, мои хорошие сказала миссис Бабриха. «Очень важно выяснить, когда именно ваш братец выскользнул из дома. От того, сколько он здесь услышал, зависит, что он ей расскажет. Например, был ли он здесь, когда мы заговорили об Аслане? Если нет, все еще может обойтись благополучно. Она не узнает, что Аслан вернулся в Нарнию, и мы собираемся с ним встретиться». Если да, она еще больше будет на стороже. Мне кажется, его не было здесь, когда мы говорили об Аслане. Начал Питер, но Люси горестно прервала его. Нет, был, был. Разве ты не помнишь, он еще спросил, не может ли колдунья и Аслана обратить в камень? Верно, клянусь честью, промолвил Питер. И это так похоже на него. — Худо дело, — вздохнул мистер Бобр. И еще один вопрос. — Был ли он здесь, когда я сказал, что встреча с Асланом назначена у каменного стола? На это никто из них не мог дать ответа. — Если был, — продолжал мистер Бобр. Она просто отправится туда на санях, чтобы перехватить нас по дороге, и мы окажемся отрезанными от Аслана. «Нет, сперва она сделает другое», — сказала миссис Бабриха. «Я знаю ее повадки». В ту самую минуту, когда Эдмунд ей о нас расскажет, она кинется сюда, чтобы поймать нас на месте. И если он ушел больше получаса назад, минут через двадцать она будет здесь». «Ты совершенно права, миссис Бобриха», — сказал ее муж. «Нам нужно отсюда выбираться, не теряя ни секунды».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 «Когда начнет людское племя?» Эдмунд тихонько повернул дверную ручку. А еще через минуту мистер Бобур только начал рассказывать о том, что колдунья не человек, а наполовину джинша, наполовину великанша. Эдмунд вышел из дома и осторожно прикрыл за собой дверь. «Вы не должны думать, будто Эдмунд был таким уж дурным мальчиком и желал, чтобы его брат...»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 Небо расчистилось от туч, взошла полная луна. Стало светло, как днем. Только черные тени на белом-прибелом снегу пугали его немного. Эдмунд ни за что бы не нашел правильного пути, если бы не луна. Она взошла как раз тогда, когда он добрался до небольшой речушки, подающей в бобриную реку ниже по течению.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 Приглушались глубоким, свежевыпавшим снегом. Эдмунд пошел вокруг замка, угол за углом, башенка за башенкой, в поисках входа. Наконец, в самой задней стене он увидел большую арку. Громадные железные ворота были распахнуты настежь. Эдмунд подкрался к арке и заглянул во двор.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 Королева уже поймала его и обратила в камень. Вот чем кончились их великолепные планы. Ха! Кому он теперь страшен, этот таслан? Так Эдмунд стоял и радовался беде, постигшей льва, а затем позволил очень глупую и неуместную выходку. Достал из кармана огрызок карандаша и нарисовал на каменной морде очки. Но...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 И он исчез в доме. эдмонд стоял и ждал. Пальцы его одеревенели от холода. Сердце гулко колотилось в груди. Но вот серый волк, это был Могрим, начальник секретной полиции колдуньи, вновь появился перед ним и сказал, «Входи, входи! Тебе повезло!»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 — пробормотал, заикаясь Эдмунд. Но колдунья уже не обращала на него внимания. Она хлопнула в ладоши, и перед ней тут же появился тот самый гном, которого Эдмунд уже знал. «Приготовь мне сани!» — приказала колдунья. «Только возьми упряжь без колокольцев!» Глава десятая. Чары начинают рассеиваться. А теперь нам пора вернуться к мистеру Бобру и миссис Бобрихи, и к остальным трем ребятам. Как только мистер Бобр сказал: Нам надо выбираться отсюда, не теряя ни одной секунды, Все стали надевать шубы все, кроме миссис Бобрихи. А ну-ка, мистер Бобр. Достань-ка с потолка тот окорок, а вот пакет чая, вот сахар, вот спички. И хорошо бы, если бы кто-нибудь передал мне несколько караваев хлеба, а не там, в углу. Что вы такое делаете, миссис Бобриха? — воскликнула Сьюзен. Собираю каждому из нас по мешку, милочка, — приспокойно сказала миссис Бобриха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 Ей не добраться сюда быстрее, чем за 15 минут. Но разве нам не важно, как можно больше ее опередить?» — спросил Питер. — Раз мы хотим быть раньше нее у каменного стола. «Об этом вы забыли, миссис Бобриха?» — сказала Сьюзен. «Как только она заглянет сюда и увидит, что нас тут нет, она что есть мочи помчиться вслед за нами?» «Не спорю», — сказала миссис Бобриха.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 Мы не можем попасть туда до нее, но мы можем спрятаться в укромном месте и пробираться туда такими путями, каких она не знает. Я надеюсь, что нам это удастся. «Все так, миссис Бобриха», — сказала ее муж. «Но нам пора выходить». «А ты тоже не бей тревогу, мистер Бобр», — сказала его жена. «Полно тебе». «Ну вот, теперь все в порядке». «Четыре мешка для каждого из нас и мешочек для самой маленькой. Для тебя, милочка», — добавила она, взглянув на Люси. «Ах, пожалуйста, пожалуйста, давайте скорее пойдем», — сказала Люси. «Что ж, я почти готова», — ответила миссис Бобриха, в то время как мистер Бобр помогал ей с ее разрешения надеть валеночки. «Пожалуй, швейную машинку будет тяжело нести». «Еще бы, сказал мистер Бобр. «Очень и очень тяжело. И неужели ты собираешься шить на ней по дороге?» «Не худо от одной мысли, что колдунья будет ее вертеть», — сказала миссис Бобриха. «И сломает, а чего доброго и украдет». «Ах, пожалуйста, пожалуйста, поторопитесь!» — хором сказали ребята. И вот, наконец, они вышли из дому и мистер Бобр запер дверь. — Это ее немного задержит, — сказал он. И беглецы отправились в путь, перекинув за спины мешочки с едой. К этому времени снегопад прекратился, и на небе появилась луна. Они шли гуськом. Сперва мистер Бобр, затем Люси, Питер и Сьюзен. замыкала шествие миссис Бобриха.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 И снова повалил снег люси так устала что двигалась как во сне вдруг мистер Бобур свернул от реки направо и они стали карабкаться по очень крутому склону прямо в густой кустарник девочка очнулась и как раз вовремя она успела заметить как их проводник исчез в небольшой дыре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 У нас заперта дверь. Замки и задвижки для меня не помеха, успокоил ее Дед Мороз. А вы, мистер Бобр, когда вернетесь домой, увидите, что плотина ваша закончена и починена Все течи заделаны и поставлены новые шлюзные ворота. Мистер Бобр был в таком восторге.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 Питер принял подарок Деда Мороза в торжественном молчании. Он чувствовал, что это очень серьезные дары. «Сьюзен, дочь Адама и Евы!» Сказал Дед Мороз. «А это для тебя!» И он протянул ей лук, колчан со стрелами и рог из слоновой кости. «Ты можешь стрелять из этого лука?» Сказал он только при крайней необходимости. Я не хочу, чтобы ты участвовала в битве. Тот, кто стреляет из этого лука, всегда попадает в цель. А если ты поднесешь к губам этот рог и затрубишь в него, где бы ты ни была, к тебе придут на помощь». Наконец очередь дошла и до Люси. «Люси, дочь Адама и Евы!» — сказал Дед Мороз, и Люси выступила вперед. Дед Мороз дал ей бутылочку. На вид она была из стекла, но люди потом говорили, что она из настоящего алмаза и небольшой кинжал. — Бутылочки, — сказал он, — напиток из сока огненных цветов, растущих в горах на солнце. Если ты или кто-нибудь из твоих друзей будет ранен, несколько капель достаточно, чтобы вас излечить. А кинжал ты можешь пустить вход только чтобы защитить себя в случае крайней нужды. Ты тоже не должна участвовать в битве. «Почему, сэр?» спросила Люси. «Я думаю...»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 Вазочка с сахаром, сливочник со сливками и большущий чайник с крутым кипятком. Чайник шипел и плевался во все стороны. Дед Мороз вынул все это из мешка за спиной, хотя никто не заметил, когда это произошло. — Счастливого Рождества! Да здравствуют настоящие короли! — вскричал он и взмахнул кнутом. И прежде, чем они успели опомниться, и олени, и сани, и Дед Мороз исчезли из виду. Питер только вытащил нож из ножен, чтобы показать его мистеру Бобру, как миссис Бобриха сказала. Хватит, хватит. Будете стоять там и болтать, пока простынет чай. Ох уж эти мужчины. Помогите отнести поднос вниз и будем завтракать.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 Глава 11. Аслан все ближе Тем временем Эдмунду пришлось испытать тяжелое разочарование. Он думал, что когда гном пойдет запрягать оленей, колдунья станет ласковее с ним, как было при их первой встрече. Но она не проронила ни слова. Набравшись храбрости, он спросил, Пожалуйста, Ваше Величество, не дадите ли вы мне немного кума? Вы... Вы обещали? Но в ответ услышал. Замолчи, дурень. Однако, поразмыслив, она проговорила словно про себя. Да нет, так не годится. Щенок еще потеряет по дороге сознания. И снова хлопнула в ладоши. Появился другой гном. «Принеси этому человеческому отродью поесть и попить», — приказала она. Гном вышел и тут же вернулся. В руках у него была железная кружка с водой и железная тарелка, на которой лежал ломоть черствого хлеба. С отвратительной ухмылкой он поставил их на пол возле Эдмунда и произнес... Рахат луком для маленького принца. Убери это, угрюмо проворчал Эдмунд. Я не буду есть сухой хлеб. Но колдунья обернулась к нему, и лицо ее было так ужасно, что Эдмунд тут же попросил прощения и принялся жевать хлеб, хотя он совсем зачерствел, и мальчик с трудом мог его проглотить. — Ты не раз с благодарностью вспомнишь о хлебе, прежде чем тебе удастся снова его отведать, — сказала колдунья. Эдмунд еще не кончил есть, как появился первый гном, и сообщил, что сани готовы. Белая колдунья встала и вышла из зала, приказав Эдмунду следовать за ней. На дворе снова шел снег, но она не обратила на это никакого внимания и велела Эдмунду сесть рядом с ней в сани. Прежде чем они тронулись с места, колдунья позвала Могрима. Волк примчался огромными прыжками и, словно собака, стал возле саней. «Возьми самых быстрых волков из твоей команды и немедленно отправляйся к дому бобров», — сказала колдунья. «Убивайте всех, кого там найдете. Если они уже сбежали, поспешите к каменному столу, но так, чтобы вас никто не заметил. Спрячьтесь». И ждите меня там. Мне придется проехать далеко на запад, прежде чем я найду такое место, где смогу переправиться через реку. Возможно, вы настигнете беглецов до того, как они доберутся до каменного стола. Ты сам знаешь, что тебе в этом случае делать. Слушай, повинуюсь, королева! Прорычал волк и в ту же секунду исчез в снежной тьме. Даже лошадь, скачущая в галоп, не могла бы его обогнать. Не прошло и нескольких минут, как он вместе с еще одним волком был на плотине у хатки бобров. Конечно, они там никого не застали. Если бы не снегопад, дело кончилось бы для бобров и ребят плохо, потому что волки пошли бы по следу и наверняка перехватили бы наших друзей еще до того, как те укрылись в пещере. Но, как вы знаете, снова шел снег. И Могрим не мог не учуять их, не увидеть следов. Тем временем гном хлестнул оленей, сани выехали со двора и помчались в холод и мрак. Поездка эта показалась Эдмунду ужасной, ведь на нем не было шубы. Не прошло и четверти часа, как всю его грудь и живот и лицо залепило снегом. Не успевал начистить снег, как его опять засыпало так что он совершенно выбился из сил и перестал отряхиваться. Вскоре Эдмунд промерз до костей. Ах, каким он себя чувствовал несчастным! Не похоже было, что колдунья собирается сделать его королем. Как он не убеждал себя, что она добрая и хорошая, что право на ее стороне, ему трудно было теперь этому верить. Он отдал бы все на свете, чтобы встретиться сейчас со своими, даже с Питером. Единственным утешением ему служила мысль, что все это, возможно, только снится, и он вот-вот проснется. Час шел за часом, и все происходившее действительно стало казаться дурным сном. Сколько времени они ехали, я не мог бы вам рассказать, даже если бы исписал сотни страниц. Поэтому я сразу перейду к тому моменту, когда перестал идти снег. Наступило утро, и они мчались по берегу реки при дневном свете. Все вперед и вперед, в полной тишине. Единственное, что слышал Эдмунд, виск полосив по снегу и поскрипывание сбруи. Вдруг колдуня воскликнула. «Что тут такое? Стой!» Эдмунд надеялся, что она вспомнила о завтраке, но нет. Она велела остановить Сани совсем по другой причине. Недалеко от дороги, под деревом, на круглых табуретках, вокруг круглого стола сидела веселая компания. Белка с мужем и детишками. Два сатира, гном и старый лис. Эдмунд не мог разглядеть, что они ели, но пахло очень вкусно. Всюду были елочные украшения, и ему даже показалось, что на столе стоит плум-пудинг. В тот момент, как сани остановились, лис, по-видимому, он был там самый старший, поднялся, держа в лапе бокал, словно намеревался произнести тост. Но когда сотрапезники увидели сани и ту, которая там сидела, все их веселье пропало. Папа-белка застыл, не донеся вилки до рта. Один из сатиров сунул вилку в рот и забыл ее вынуть. Бельчата запищали от страха. — Что все это значит? — спросила королева-колдунья. Никто не ответил. — Говорите, сброд вы этакий! — повторила она. — Или вы хотите, чтобы мой кучер развязал вам языки своим бичом? Что означает все это обжорство, это расточительство, это баловство? Где вы все это взяли? «С вашего разрешения, ваше величество», — сказал Лис. «Мы не взяли, нам дали. И Если вы позволите, я осмелюсь поднять этот бокал за ваше здоровье». «Кто дал?» — спросила колдунья. Д -д -д «Дед М -м -м Мороз». — проговорил, заикаясь лис. — Что? — вскричала колдунья, соскакивая с саней, и сделала несколько огромных шагов по направлению к перепуганным зверям. — Он был здесь? — Нет, это невозможно. — Как вы осмелились! — Но нет. — Скажите, что вы солгали, и так и быть, я вас прощу. Тут один из бельчат совсем потерял голову со страху. — Был, был, был! Верещал он, стуча ложкой по столу. Эдмунд видел, что колдунья крепко прикусила губу, по подбородку у нее покатилась капелька крови. Она подняла волшебную палочку. «О, не надо, не надо, пожалуйста, не надо!» — закричал Эдмунд, но не успел он договорить, как она махнула палочкой и в тот же миг, вместо веселой компании, вокруг каменного круглого стола, где стояли каменные тарелки и каменный плум-пудинг, на каменных табуретках оказались каменные изваяния. Одно из них с каменной вилкой на полпути к каменному рту. — А вот это пусть научит тебя, как заступаться за предателей и шпионов! Колдунья изо всей силы хлопнула его по щеке и села в сани. «Погоняй — Погоняй! В первый раз сначала этой истории Эдмунд позабыл о себе и посочувствовал чужому горю. Он жалостью представил себе, как эти каменные фигурки будут сидеть в безмолвии дней и мраке ночей год за годом, век за веком, пока не покроются мхом, пока, наконец, сам камень не искрошится от времени. Они снова мчались вперед. Однако скоро Эдмунд заметил, что снег, бивший им в лицо, куда более сырой, чем ночью и что стало гораздо теплее. Вокруг начал подниматься туман. С каждой минутой туман становился все гуще, а воздух все теплее. И сани шли куда хуже, чем раньше. Сперва Эдмунд подумал, что просто олени устали. Но немного погодя увидел, что настоящая причина не в этом. Сани дергались, застревали и подпрыгивали все чаще, словно ударялись о камни. Как не хлистал гном бедных оленей, сани двигались все медленнее и медленнее. Кругом раздавался какой-то непонятный шум, однако скрип сани и крики гнома мешали Эдмунду разобрать, откуда он шел. Но вот сани остановились. Ни взад, ни вперед. На миг наступила тишина. Теперь он поймет, что это такое странный мелодичный шорох и шелест, незнакомые вместе с тем знакомые звуки. Несомненно, он их уже когда-то слышал, но только не мог припомнить где. И вдруг он вспомнил. Это шумела вода. Всюду, невидимые глазу бежали ручейки, это их журчание, бормотание, бульканье, плеск и рокот раздавались кругом. Сердце подскочило у Эдмонда в груди. Он и сам не знал почему, когда он понял, что морозу пришел конец. Совсем рядом слышалось «кап, кап, кап». Это таял снег на ветках деревьев. Вот с еловой ветки свалилась снежная глыба. И впервые с тех пор, как он попал в Нарнию, Эдмунд увидел темно-зеленые иглы ели. Но у него не было больше времени смотреть и слушать, потому что колдунья тут же сказала — Не сиди, разденув рот дурень, вылезай и помоги! Конечно, Эдмунду оставалось только повиноваться. Он вступил на снег, вернее, в жидкую снежную кашу, и принялся помогать гному вытаскивать сани. Наконец им удалось это сделать, и, нещадно нахлёстывая олени, гном заставил их сдвинуться с места и пройти еще несколько шагов. Но снег таял у них на глазах, кое-где уже появились островки зеленой травы. Если бы вы так же долго, как Эдмунд, видели вокруг один белый снег, вы бы поняли, какую радость доставляла ему эта зелень. И тут сани окончательно увязли. — Бесполезно, Ваше Величество, — сказал гном. — не можем ехать на санях в такую оттепель. — Значит, пойдем пешком, — сказала колдунья. — Мы никогда их не догоним, — проворчал гном. — Они слишком опередили нас. — Ты мой советник или мой раб? — спросила колдунья. — Не рассуждай. «Делай, как приказано. свежий человеческому отродью руки за спиной. Поведем его на веревке. Захвати кнут. Обрежь поводья. Олени сами найдут дорогу домой». Гном выполнил ее приказание, и через несколько минут Эдмунд уже шел, вернее, чуть не бежал. Руки были скручены у него за спиной. Ноги скользили по слякоти, грязи, мокрой траве, и всякий раз стоило ему подскользнуться. Гном кричал на него, а то и стигал кнутом. Колдунья шла следом за гномом, повторяя «Быстрей! Быстрей!» С каждой минутой зеленые островки делались больше, а белые — меньше. С каждой минутой еще одно дерево скидывало с себя снежный покров. Вскоре... Куда бы вы ни поглядели, вместо белых силуэтов вы увидели темно-зеленые лапы елей или черные колючие ветви дубов, буков и вязов. А затем туман стал из белого золотым и вскоре совсем исчез. Лучи солнца насквозь пронизывали лес, между верхушками деревьев засверкало голубое небо, а вскоре начались еще более удивительные вещи — Завернув на прогалину, где росла серебристая береза, Эдмунд увидел, что вся земля усыпана желтыми цветочками, чистотелом. Журчание воды стало громче. Еще несколько шагов, и им пришлось перебираться через ручей. На его дальнем берегу росли подснежники. «Иди, иди, не оглядывайся!» — проворчал гном, когда Эдмунд повернул голову, чтобы полюбоваться цветами, и злобно дернул веревку. Но понятно, этот окрик не помешал Эдмунду увидеть все, что происходило вокруг. Минут пять спустя он заметил крокусы. Они росли вокруг старого дерева. Золотые, пурпурные, белые. А затем послышался звук еще более восхитительный, чем журчание воды. У самой тропинки, по которой они шли, на ветке дерева вдруг чирикнула птица. В ответ ей отозвалась другая, с дерева подальше. И вот, словно это было сигналом, со всех сторон послышались щебет и свист и даже на миг короткая трель. Через несколько минут весь лес звенел от птичьего пения. Куда бы ни взглянул эдмонт он видел птиц. Они садились на ветки, порхали над головой, гонялись друг за другом, ссорились, мирились, приглаживали перышки клювом. «Быстрее! Быстрее!» — кричала колдунья. От тумана не осталось и следа. Небо становилось все голубее и голубее. Время от времени по нему проносились белые облачка. На широких полянах желтел первоцвет. Поднялся легкий ветерок. Он покачивал ветки деревьев, и с них скатывались капли воды. До путников донесся дивный аромат. Лиственницы и березы покрылись зеленым пухом. Желтая акация — золотым. Вот уже на березах распустились нежные прозрачные листочки. Когда путники шли под деревьями, даже солнечный свет казался зеленым. Перед ними пролетела пчела. «Это не он теперь», — остановившись, как вкопанный, сказал гном. «Это весна. Как нам быть? Вашей зиме пришел конец. Это работа Аслана». «Если один из вас еще хоть раз осмелится произнести его имя», — сказала колдунья, — «он немедленно будет убит». Глава 12. Первая битва Питера А в это самое время далеко-далеко отсюда бобры и ребята уже много часов подряд шли, словно в сказке. Они давно сбросили шубы и теперь даже перестали говорить друг другу «Взгляни, зимородок!» Или «Ой, колокольчик!» Или «Что это так чудесно пахнет?»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 Они сообразили также, что без снега колдунья не сможет ехать на санях. Поэтому перестали спешить, чаще останавливались и дольше отдыхали. Конечно, к этому времени они сильно устали, сильно, но не до смерти. Просто они двигались медленнее, как во сне. И на душе у них были тишина и покой. Как бывает на исходе долгого дня, проведенного на воздухе.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 Свет его прозавел, тени удлинились, и цветы задумались, не пора ли им закрываться. «Теперь уже недалеко», — сказал мистер Бобр и стал подниматься по холму, поросшему высокими деревьями и покрытому толстым пружинищем хом. По нему было так приятно ступать босыми ногами. «Идти в гору после целого дня пути тяжело».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 потому что, когда они попробовали прямо взглянуть на него, они почувствовали, что не осмеливаются это сделать, и лишь на миг увидели золотую гриву и большие, серьезные, проникающие в самое сердце глаза. «Подойди к нему!» — шепнул мистер Бобр. «Нет!» — шепнул Питер. «Вы первый!» «Сначала дети Адама и Евы, потом животные», — ответил ему шепотом мистер Бобр. Сьюзен, шепнул Питер, — «может быть, ты? Дам всегда пропускают вперед». «Ты же старший», — шепнула сьюзен И, конечно, чем дольше они так перешептывались, тем более неловко им было. Наконец Питер понял, что первым действовать придется ему. Он вытащил из ножен меч и отдал честь Аслану. Торопливо шепнув остальным, «Идите за мной. Возьмите себя в руки». Он приблизился к льву и сказал, «Мы пришли, Аслан». «Добро пожаловать, Питер». «Сын Адама и Евы», — сказал Аслан. «Добро пожаловать, Сьюзан и Люси, дочери Адама и Евы! Добро пожаловать, Бобр и Бобриха!» Голос у льва был низкий и звучный, и почему-то ребята сразу перестали волноваться.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 Сказал Аслан Но это может оказаться труднее, чем вы полагаете И Лев опять замолчал С первой минуты Люси восхищалась тем, какой у него царственный, грозный И вместе с тем миролюбивый взгляд Но сейчас она вдруг увидела, что взгляд к тому же еще и печальный Однако выражение это сразу же изменилось Аслан тряхнул криво и хлопнул одной лапой о другую. «Страшные лапы!» — подумала Люси. «Хорошо, что он умеет втягивать когти!» «Ну а пока пусть готовят пир!» — сказал он. «Отведите дочерей Адама и Евы в шатеры и позаботьтесь о них!» Когда девочки ушли, Аслан положил лапу Питеру на плечо.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 Он знал, что ему повелевает долг. Одним броском он кинулся на чудище, подняв меч, чтобы ударить его с плеча. Волк избежал этого удара. С быстротой молнии он обернулся к Питеру. Глаза его сверкали от ярости. Из пасти вырвался злобный рык. Зверь был полон злобы и просто не мог удержаться от рычания.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 Питер все еще не в силах отдышаться, обернулся на голос Аслана и увидел, что тот стоит рядом с ним. «Ты забыл вытереть меч», — сказал Аслан. Так оно и было. Питер покраснел, взглянув на блестящее лезвие и увидев на нем волчью кровь. Он наклонился, насухо вытер меч от траву, а затем о полу своей куртки. «Дай мне меч и встань на колени, сын Адама и Евы», — сказал Аслан. Питер выполнил его приказ. Коснувшись повернутым плашмя лезвием его плеча, Аслан произнес. «Встаньте, сэр Питер, гроза волков, и что бы с вами ни случалось, не забывайте вытирать свой меч».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 «Будем надеяться, Могрим найдет нас и сообщит все новости», — сказала колдунья. «Если и найдет, вряд ли это будут хорошие новости», — сказал гном. «У Кэр поровали четыре трона», — сказала колдунья. «А если только три из них окажутся заняты? Ведь тогда предсказание не исполнится». «Какая разница? Главное, что он здесь». Сказал гном Он все еще не осмеливался назвать Аслана по имени Говоря со своей повелительницей Он не обязательно останется здесь надолго А когда он уйдет, мы нападем на тех трех в Кэре И все же лучше придержать этого Здесь он пнул ногой Эдмунда Чтобы вступить с ним в сделку Ну да И дождаться, что его освободят Насмешливо сказала колдунья. Тогда, сказал гном, лучше сразу же исполнить то, что следует. Я бы предпочла сделать это на каменном столе, сказала колдунья. Там, где положено, где делали это испокон веку. Ну, теперь не скоро наступит то время, когда каменным столом станут пользоваться так, как положено, возразил гном. Верно, сказала колдунья. Что ж, я начну. В эту минуту из леса своем выбежал волк и кинулся к ним. Я их видел. Все трое у каменного стола вместе с ним. Они убили могримом моего капитана. Один из сыновей Адама и Евы его убил. Я спрятался в чаще и все видел. Спасайтесь, спасайтесь! Зачем?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 Разве я не могу превратить их всех в камень, когда они станут на нас наступать? Отправляйся быстрее. Не надо покончить тут с одним небольшим дельцем. Огромный зверь наклонил голову, повернулся и поскакал прочь. — Так, — сказала колдунья, — стола у нас здесь нет. Дай подумать. Лучше поставим его спиной к дереву. Эдмунда пинком поднялись с земли. Гном подвел его к дубу и крепко-накрепко привязал. Эдмунд увидел, что колдунья сбрасывает плащ, увидел ее голые, белые, как снег, руки. Только потому он их и увидел, что они были белые. В темной лощине под темными деревьями было так темно, что ничего другого он разглядеть не мог. — Приготовь жертву, — сказала колдунья. Гном расстегнул у Эдмунда воротник рубашки и откинул его. Потом схватил его за волосы и потянул голову назад так, что подбородок задрался вверх. Эдмунд услышал странный звук. Вжик, вжик, вжик Что бы это могло быть? И вдруг он понял. Это точили нож. В ту же минуту послышались другие звуки.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 Если бы вы там оказались, вы заметили бы в ярком лунном свете старый пень и довольно крупный валун. Но присмотритесь вы к ним поближе, вам почудилось бы в них что-то странное. Вы подумали бы, например, что валун удивительно похож на маленького толстячка, скорчившегося на земле. А если бы вы запаслись терпением, вы увидели бы, как валун подходит к пеньку»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 — Королева Нарнии, императрица Одиноких Островов, просит поручительства в том, что она может безопасности для жизни прийти сюда и поговорить с вами о деле, в котором вы заинтересованы не меньше, чем она. — Королева Нарнии, как бы не так, — проворчал мистер Бобр. — Такого нахальства я еще, Спокойно, Бобр, — сказал Аслан.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 Конечно, все, кто там были, поняли, что она имеет в виду Эдмунда. Но после всего того, что с ним произошло, и утренние беседы с Асланом, сам Эдмунд меньше всего думал о себе. Он по-прежнему не отрывал взора от Аслана. Казалось, для него не имеет значения, что говорит колдунья. «Ну и что?» — ответил Аслан. «Его предательство было совершено по отношению к другим, а не к вам». «Вы забыли тайную магию?» — спросила колдуня. «Предположим, забыл», — печально ответил Аслан. «Расскажите нам о тайной магии». «Рассказать вам?» — повторила колдунья, и голос ее вдруг стал еще пронзительнее. «Рассказать, что написано на том самом каменном столе, возле которого мы стоим?» Рассказать, что высечено словно ударами копья на жертвенном камне заповедного холма. Вы не хуже меня знаете магию, которой подвластна Нарния с давних времен. Вы знаете, что согласно ей, каждый предатель принадлежит мне. Он моя законная добыча. За каждое предательство я имею право убить. А, -а, -а" протянул мистер Бобр. — Вот почему, оказывается, вы вообразили себя королевой. — Потому что вас назначили палачом. — Спокойно, Бобр, — промолвил Аслан и тихо зарычал. — Поэтому, — продолжала колдунья, — это человеческое отродье мое. Его жизнь принадлежит мне, его кровь — мое достояние.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 О чем так серьезно беседует вполголоса лев и колдунья. Ах, Эдмунд, сказала Люси и расплакалась. Питер стоял спиной ко всем остальным и глядел на далекое море. Бобр и бобриха взяли друг друга за лапы и свесили головы. Кентавры беспокойно переступали копытами, но под конец все перестали шевелиться.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 Откуда мне знать, что обещание не будет нарушено? взревел Аслан, приподнимаясь на задние лапы. Пасть его раскрывала все шире и шире, и рычание становилось все громче и громче, и колдунья, выторчив глаза и разинув рот, подобрала юбки и пустилась на утек. Глава 14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 если сражаться с колдуньей и ее сторонниками придется в лесу, другой, если надо будет нападать на ее замок. Он дал Питеру множество советов, как вести военные действия, например, «Ты должен поместить кентавров туда-то и туда-то», или «Ты должен выслать разведчиков, чтобы убедиться, что она не делает того-то и того-то». Наконец Питер сказал но ведь ты будешь с нами, Аслан. Этого я тебе обещать не могу, ответил Аслан и продолжал давать Питеру указания. Вторую половину пути Аслан не покидал Сьюзан и Люси, но почти не говорил с ними и показался им очень печальным. Еще не наступил вечер, когда они вышли к широкому плесу там, где долина расступилась в стороны, а река стала мелкой. Это были броды Беруны.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 Чувство это настолько обладело Сьюзен, что, улегшись спать, она никак не могла уснуть. Она ворочалась сбоку на бок, считала белых слонов один белый слон, два белых слона, три белых слона, но сон все равно не шел к ней. Тут она услышала, как Люси протяжно вздохнула и заворочилась рядом с ней в темноте. Ты не можешь уснуть? Спросила Сьюзен.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 что Аслан и так знает их мысли. «Можно нам пойти с тобой вместе, пожалуйста, куда бы ты ни шел?» попросила Сьюзан. «Вместе», — сказал Аслан и задумался. Затем сказал, «Да вы можете пойти со мной. Я буду рад побыть с друзьями сегодня ночью. «Но обещайте, что остановитесь там, где я скажу, и не станете мешать мне идти дальше». «О, спасибо, спасибо! Мы сделаем все, как ты велишь!» — воскликнули девочки. И вот они снова пустились в путь. Лев посредине, девочки по бокам. Но как медленно он шел!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 Мне грустно и одиноко. Положите руки мне на гриву, чтобы я чувствовал, что вы рядом. И вот сестры сделали то, что им так хотелось сделать с первой минуты, как они увидели льва. Но на что они никогда бы не отважились без его разрешения? Они погрузили озябшие руки в его прекрасную гриву и принялись гладить ее. И так они шли всю остальную дорогу. Вскоре девочки поняли, что поднимаются по склону холма, на котором стоит каменный стол. Их путь лежал по той стороне склона, где деревья доходили почти до самой вершины. И когда они поравнялись с последним деревом, Аслан остановился и сказал. «Дети, здесь вы должны остаться. И что бы ни случилось, постарайтесь, чтобы вас никто не заметил». Прощайте. Девочки горько расплакались, хотя сами не могли бы объяснить, почему. Прильнули к кольву и стали целовать его гриву, нос, лапы и большие печальные глаза. Наконец он повернулся, пошел от них прочь, прямо на вершину холма. Люси и Сьюзен, спрятавшись в кустах, смотрели ему вслед. Вот что они увидели. Вокруг каменного стола собралась большая толпа. Хотя луна осветила по-прежнему ярко, многие держали факелы, горящие зловещим красным пламенем и окутавшие все черным дымом. Кого там только не было. Людоеды с огромными зубами, громадные волки —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 «Вяжите его, кому сказано!» — повторила белая колдунья. Ведьмы кинулись на Аслана и торжествующе завизжали, увидев, что тот не думает сопротивляться. Тогда все остальные бросились на помощь. Обрушившись на него всем скопом, они свалили огромного льва на спину и принялись связывать его. Они издавали победные крики, словно совершили не весь какой подвиг.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 — воскликнул другой. Столпившись вокруг аслана, они принялись насмехаться над ним. «Кис, кис, кис — Кис-кис-кис! — кричали они. — Сколько мышей ты поймал сегодня! — Не хочешь ли молока, киска? — Ах, как они могут! — всхлипнула Люси. Слезы ручьями катились у нее по щекам. — Скоты! Мерзкие Скоты! Когда прошло первое потрясение, Аслан, лишенный гривы, стал казаться еще более смелым, более прекрасным, чем раньше. «Наденьте на него намордник!» — приказала колдунья. Даже сейчас, когда на него натягивали намордник, одно движение его огромной пасти, двое или трое из них остались бы без рук и лап. Но лев по-прежнему не шевелился.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 а не стальной. Наконец колдуня подошла ближе и встала у головы Аслана. Лицо ее исказилось от злобы, но Аслан по-прежнему глядел на небо, и в его глазах не было ни гнева, ни боязни, лишь печаль. Колдуня наклонилась, и перед тем, как нанести удар, проговорила торжествующе. «Но...»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 Поэтому они не видели и другого, как в ответ на слова колдуньи Аслан улыбнулся и в его глазах сверкнула радость. Глава 15 Тайная магия еще более стародавних времен. Девочки все еще сидели в кустах, закрыв лицо руками, когда они услышали голос колдуньи. «Все за мной, и мы покончим с врагами! Теперь большой глупец, большой кот умер! Мы быстро справимся с предателями и с человеческим отродьем!» Следующие несколько минут могли окончиться для сестер печально. Под дикие крики, плач волынок и пронзительное завывание рогов, вся орда злобных чудищ помчалась вниз по склону мимо того места, где притаились Люси и Сьюзен. Девочки чувствовали, как холодным ветром несутся мимо духи, как трясется земля под тяжелыми копытами минотавров, как хлопают над головой черные крылья грифов и летучих мышей. В другое время они дрожали бы от страха, но сейчас сердца их были полны скорби, и они думали лишь о позорной и ужасной смерти Аслана. Как только стихли последние звуки, Сьюзен и Люси прокрались на вершину холма. Луна уже почти зашла, легкие облака то и дело застилали ее. Но опутанный веревками мертвый лев все еще был виден на фоне неба. Люси и Сьюзен опустились на колени в сырой траве и стали целовать его и гладить прекрасную гриву. Вернее, то, что от нее осталось. Они плакали, пока у них не заболели глаза. Тогда они посмотрели друг на друга, взялись за руки, чтобы не чувствовать себя так одиноко. И снова заплакали и снова замолчали. Наконец Люси сказала, «Не могу глядеть на этот ужасный намордник. Может быть, нам удастся его снять?» Они попробовали стащить его. Это было не так-то просто, потому что пальцы у них онемели от холода и стало очень темно. Но все же наконец им удалось это сделать». И тут они снова принялись плакать и гладить львиную морду и стирать с нее кровь и пену. Я не могу описать, как им было одиноко, как страшно, как тоскливо. «Как ты думаешь, нам удастся развязать его?» — сказала сьюзен Но злобные чудища так затянули веревки, что девочки не смогли распутать узлы. Я надеюсь, что никто из ребят, читающих эту книгу, Никогда в жизни не бывал таким несчастным, какими были Сьюзен и Люси. Но если вы плакали когда-нибудь всю ночь, пока у вас не осталось ни одной слезинки, вы знаете, что под конец вас охватывает какое-то оцепенение, чувство, что никогда больше ничего хорошего не случится. Во всяком случае, так казалось Люси и Сьюзен. Час проходил за часом, становилось все холоднее и холоднее, а они ничего не замечали. Но вот Люси увидела, что небо на востоке стало чуть-чуть светлее. Увидела она и еще кое-что. В траве у ее ног шмыгали какие-то существа. Сперва она не обратила на них внимания. Не все ли равно? и теперь все было безразлично. Но вскоре ей показалось, что эти существа, кто бы они ни были, начали подниматься по ножкам стола и теперь бегают по телу Аслана. Она наклонилась поближе и разглядела каких-то серых зверушек. «Фу!» — воскликнулась Юзан, сидевшая по другую сторону стола. «Какая гадость! Противные мыши! Убирайтесь отсюда!» И она подняла руку, чтобы их согнать. Погоди, сказала Люси все это время, не сводившая с мышей глаз. Ты видишь? Девочки наклонились и стали всматриваться. Мне кажется, сказала Сьюзен, как странно. Они грызут веревки. Так я и думала, сказала Люси. Эти мыши, друзья. Бедняжки, они не понимают, что он мертвый. Они хотят помочь ему освободить от пут Тем временем почти рассвело. Девочки уже различали лица друг друга, ну и бледные они были. Увидели и мышей, перегрызавших веревки, сотни маленьких полевых мышек. Наконец одна за другой все веревки были разгрызены. Небо на востоке совсем побледнело, звезды стали тусклее все, кроме одной большой звезды над горизонтом. Стало еще холодней. Мыши разбежались, и девочки сбросили с на обрывки веревок. Без них Аслан был больше похож на себя. С каждой минутой становилось светлее, и им все легче было его разглядеть. В лесу за спиной чирикнула птица. Девочки даже вздрогнули, ведь много часов подряд тишину не нарушал ни один звук. Другая птица просвистела что-то в ответ. Скоро весь лес звенел от птичьих голосов. Ночь кончилась. В этом не было никакого сомнения. Началось утро. Это козябла, сказала Люси. И я, сказала Сьюзен. Давай походим. Они подошли к восточному склону холма и поглядели вниз. Большая звезда исчезла. Лес внизу казался черным, но вдали у самого горизонта светилась полоска моря. Небо разовело. Девочки ходили взад и вперед, стараясь хоть немного согреться. Ах, как они устали. Они еле переставляли ноги. На минуту они остановились, чтобы взглянуть на море и на кэр Только сейчас они смогли его различить. На их глазах красная полоска между небом и морем стала золотой, и медленно-медленно из воды показался краешек солнца. В этот миг они услышали за спиной громкий треск, словно великан разбил свою великанскую чашку. «Что это?» — скричала Люси, хватая Сьюзан за руку. — Я... Я боюсь взглянуть, — сказала Сьюзан. — Что там происходит? Мне страшно. — Опять что-то делают с Асланом, что-то нехорошее, — сказала Люси. — Пойдем скорее. Она обернулась и потянула за собой Сьюзан. Под лучами солнца все выглядело совсем иначе. Все цвета и оттенки изменились, и в первое мгновение они не поняли, что произошло. Но тут же увидели, что каменный стол рассечен глубокой трещиной на две половины, а Аслан исчез. «Какой ужас!» — расплакалась Люси. «Даже мертвого они не могут оставить в покое!» «Кто это сделал?» — воскликнула Сьюзен. «Что это значит? Снова магия?» «Да...» — раздался громкий голос у них за спиной. «Снова магия!» Они обернулись перед ними, сверкая на солнце, потряхивая гривой. Видно, она успела уже отрасти, став еще больше, чем раньше стоял. «Аслан!» «Ах, Аслан!» — воскликнули обе девочки, глядя на него со смешанным чувством радости и страха. — Ты живой, милый Аслан? — сказала Люси. — Теперь да, — сказал Аслан. — Ты не... не... — дрожащим голосом спросила Сьюзен. Она не могла заставить себя произнести слово «привидение». Аслан наклонил золотистую гриву и лизнул ее в лоб. В лицо ей ударило теплое дыхание и пряный запах шерсти. «Разве я на него похож?» — спросил он. «Ах, нет, нет, ты живой, ты настоящий, ах, Аслан!» — вскричала Люси, и обе девочки принялись обнимать и целовать его. «Но что все это значит?» — спросила Сьюзен, когда они немного успокоились. А вот что, — сказал Аслан, — колдунья знает тайную магию, уходящую вглубь времен. Но если бы она могла заглянуть еще глубже, в тишину и мрак, которые были до того, как началась история Нарнии, она прочитала бы другие магические знаки. Она бы узнала, что когда вместо предателя на жертвенный стол по доброй воле взойдет тот, кто ни в чем не виноват, кто не совершал никакого предательства, стол сломается и сама смерть отступит перед ним с первым лучом солнца. А теперь... — Да, да, что теперь? — сказала Люси, хлопая в ладоши. «Ах, дети!» — сказал Лев. «Я чувствую, ко мне возвращаются силы. Ловите меня!» Секунду он стоял на месте, глаза его сверкали, лапы подрагивали, хвост бил по бокам. Затем он подпрыгнул высоко в воздух, перелетел через девочек и опустился по другую сторону стола. Сама не знаю почему, хохоча во все горло, Люси вскарабкалась на стол, чтобы схватить Аслана. Лев снова прыгнул. Началась погоня. Аслан описывал круг за кругом, то оставляя девочек далеко позади, то чуть не давая им в руки, то проскальзывая между ними, то подкидывая их высоко в воздух и снова ловя своими огромными бархатными лапами, то неожиданно останавливаясь, как вкопанный. Так что все трое кубарем катились на траву, и нельзя было разобрать, где лапы, где руки, где ноги. Да, так возиться можно только в Нарнии. Люси не могла решить, на что это было больше похоже, на игру с грозой или с котенком. И что самое забавное, когда, запыхавшись, они свалились наконец в траву, девочки не чувствовали больше ни усталости, ни голода, ни жажды. А теперь... — сказал Аслан. — За дело. — Я чувствую, что сейчас зарычу. Заткните уши. Так они и поступили. Когда Аслан встал и открыл пасть, готовясь зарычать, он показался им таким грозным, что они не осмелились глядеть на него. Они увидели, как от его рыка склонились деревья. Так клонится трава под порывами ветра. Затем он сказал, «Перед нами далекий путь. Садитесь на меня верхом!» Лев пригнулся, и девочки вскарабкались на его теплую золотистую спину. Сперва села сьюзен и крепко ухватилась за Гриву, за ней Люси, и крепко ухватилась за сьюзен Вот он поднялся на ноги и помчался вперед быстрее с самого резвого скакуна, сначала вниз по склону, затем в чащу леса. «Ах, как это было замечательно! Пожалуй, лучшее из всего того, что происходило с ними в Нарнии. Вы скакали когда-нибудь галопом на лошади?» Представьте себе эту скачку, только без громкого стука копыт и звяканья сбруи, ведь огромные лапы льва касались земли почти бесшумно. А вместо вороной, серой или гнедой лошадиной спины, представьте себе мягкую шершавость золотистого меха и гриву, струящуюся по ветру. А затем представьте, что вы летите вперед в два раза быстрее, чем самая быстрая скаковая лошадь. И ваш скакун не нуждается ни в поводьях и никогда не устает. Он мчится все дальше и дальше, не оступаясь, не сворачивая в стороны, ловко лавируя между стволами деревьев, перескакивая через кусты, заросли вереска и ручейки, переходя в брод речушки, переплывая глубокие реки. И вы несетесь на нем ни по дороге, ни в парке, даже не по бересковым а через всю Нарнию весной по тенистым буковым перелескам, по солнечным дубовым прогалинам, через белоснежные сады дикой вишни, мимо ревущих водопадов, покрытых мхом скал и гулких пещер, вверх по обвиваемым ветром склонам покрытым огненным дроком, через поросшие вереском горные уступы, Вдоль головокружительных горных кряжей, а затем вниз, вниз, вниз, вновь в лесистые долины усыпанные голубыми цветами необозримые луга. Незадолго до полудня они очутились на вершине крутого холма, у подножия которого они увидели замок. Сверху он был похож на игрушечный, состоявший, как им показалось, из одних островерхих башен. Лев мчался так быстро, что замок становился больше с каждой секунды, и прежде чем они успели спросить себя, чей это замок, они уже были рядом с ним. Теперь замок не выглядел игрушечным. Он грозно вздымался вверх. Между зубцами стен никого не было видно. Ворота стояли на запоре. Аслан, не замедляя бега, скакал к замку. «Это дом белой колдуньи!» — прорычал он. «Держитесь крепче!» В следующий миг им показалось, что весь мир перевернулся вверх дном. Лев подобрался для такого прыжка, какого еще никогда не делал, и перепрыгнул, вернее, было бы сказать, перелетел прямо через стену замка. «Девочки!» Еле переводя дыхание, но целые и невредимые скатились у него со спины и увидели, что они находятся посреди широкого вымощенного камнем двора, полного статуй. Глава 16. Что произошло со статуями? Какое странное место, воскликнула Люси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 Лев поднял одну из них и почесался. Затем, заметив Аслана, бросился догонку и принялся прыгать вокруг, повизгивая от восторга и пытаясь лизнуть его в нос. Конечно, девочки не могли оторвать от него глаз, но когда они наконец отвернулись, то то, что они увидели, заставило их забыть про льва. Все статуи, окружавшие их, оживали. Двор не был больше похож на музей, скорее он напоминал зоопарк.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 прозрачные зеленые буков, ярко-зеленые до да желтизны одеяния дев лиственниц. Все эти краски сменили мертвую мраморную белизну, а на смену мертвой тишине пришли радостное ржание, лая, рык, щебет, писк, воркование, топот копыт, крики, возгласы, смех и пение. «Ой!» — сказала Люся изменившимся голосом. «Погляди! Это, это не опасно?» Люси увидела, что Аслан дует на ноги каменного великана. «Не бойтесь!» — весело прорычал Аслан. «Как только ноги оживут, все остальное оживет следом». «Я совсем не то имела в виду», — шепнула сестре Сьюзен. «Но теперь было поздно что-нибудь предпринимать, даже если бы Аслан и выслушал ее до конца». Вот великан шевельнулся.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 Помоги мне открыть эту дверь. А вот еще винтовая лестница. Ой, посмотри, здесь кенгуру, бедняжка. Позовите Аслана. Эй, наверх. Тут на лестничной площадке их целая куча. А сколько было радости, когда Люси примчалась с криком. «Аслан, Аслан, я нашла мистера Туннуса. Ой, пожалуйста, пойдем побыстрее туда». И через минуту Люси и маленький фаун, взявшись за руки, весело пустились в пляс. Славному фауну ничуть не повредило то, что он был превращен в статую. Он ничего об этом не помнил и, естественно, с большим интересом слушал все, что рассказывала Люси. Наконец, друзья перестали обшаривать колдунью но крепость. Замок ее был пуст, двери и окна распахнуты настежь. Светодушистый весенний воздух залили все темные угрюмые уголки, куда они так давно не попадали. Освобожденные Асланом пленники толпой высыпали на двор. И вот тут кто-то из них, кажется, мистер Тумнус, сказал. «А как же мы выберемся все отсюда? Ведь Аслан перескочил через стену, а ворота по-прежнему на запоре». «Ну, это нетрудно» ответил Аслан и, поднявшись во весь рост, крикнул великану. «Эй, ты там, наверху? Как тебя зовут?» «Великан Рамбл с позволения вашей милости», ответил великан, вновь приподнимая шапку. «Прекрасно, великан Рамбл сказал Аслан. «Выпустите-ка нас отсюда». «Конечно, ваша милость, с большим удовольствием», сказал великан Рамбл -Баффин.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 Тогда он принялся за башней, и через несколько минут башни, а заодно и хороший кусок возле каждой из них с грохотом обрушились на землю и превратились в груду обломков. Как было странно, когда улеглась пыль, стоя посреди каменного без единой травинки мрачного двора, видеть через пролом в стене зеленые луга и трепещущие под ветром деревья и сверкающие ручьи в лесу, а за лесом голубые горы и небо над ними. — Черт меня подери, весь спотел, сказал великан, пыхтя как паровоз. — Нет ли у вас носового платочка, молодые девицы? — У меня есть, — сказала Люси, приподнимаясь на носки и как можно дальше протягивая руку. — Спасибо, мисс. — сказал Рамбл Баффин и наклонился. В следующую минуту Люси с ужасом почувствовала, что она взлетает в воздух, зажатая между большим и указательным пальцами великана. Но приподняв ее еще выше, он вздрогнул и бережно опустил ее на землю пробормотав. О, Господи, я подхватил саму девчушку. — Простите, мисс, я думал, вы носовой платок. — Нет, я не платок.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 а остальные, растянувшись позади них чуть не на милю, поспевали как могли. Можно было подумать, что идет лисья охота, только изредка к звукам рогов присоединялись рычания второго льва, а то и более низкий и куда более грозный рык самого Аслана. След становился куда более явственным. Преследователи бежали все быстрее и быстрее, и вот...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 Они выглядели еще страшнее, уродливее и злобнее. И стало их значительно больше. Армия Питера, они подошли к ней из тыла, сильно поредела. Все поле битвы было усеяно статуями, видимо, колдунья пускала в ход волшебную палочку. Но теперь, судя по всему, она ею больше не пользовалась. Она сражалась своим каменным ножом. И сражалась она...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 По всему лесу от края до края разносился страшный грохот сражения. Глава 17. Погоня за белым оленем. Через несколько минут битва была закончена. Большинство врагов погибло во время первой атаки армии Аслана те, кто остался в живых, увидев, что колдунья мертва, или спаслись бегством, или сдались в плен. И вот уже Аслан и Питер приветствуют друг друга крепким рукопожатием. Люси никогда еще не видела Питера таким, как сейчас. Лицо его было бледно и сурово, и он казался гораздо старше своих лет. «Мы должны поблагодарить Эдмунда, Аслан», – услышала Люси слова Питера. Нас бы разбили, если бы не он. Колдунья размахивала своей палочкой направо и налево, и наше войско обращалась в камень. Но Эдмунда ничто не могло остановить. Добираясь до колдуньи, он сразил трех людоедов, стоявших на его пути. И когда он настиг ее, она как раз обращала в камень одного из ваших леопардов. У Эдмунда хватило ума обрушить удар меча на волшебную палочку, а не на колдунью. И то он сам бы был превращен в статую. Остальные как раз и совершали эту ошибку. Когда ее палочка оказалась сломанной, у нас появилась некоторая надежда. Ах, если бы мы не понесли таких больших потерь в самом начале сражения. Эдмунд тяжело ранен. Нам надо пойти к нему. Друзья нашли Эдмунда за передовой линией на попечении миссис Бабрихи. Он был в крови, рот приоткрыт. Лицо жуткого зеленоватого цвета. Быстрее, Люси!» — сказал Аслан. И тут Люси вдруг впервые вспомнила о целебном бальзаме, полученном ей в подарок от Деда Мороза. Руки девочки так дрожали, что она не могла вытащить пробку, но, наконец, ей это удалось, и она влила несколько капель в рот брату. «У нас много других раненых», — напомнил ей Аслан. Но Люси, не отрываясь, смотрела на бледное лицо Эдмунда гадая, помог ли ему бальзам. «Я знаю», — нетерпеливо ответила она. «Погоди минутку». «Дочь Адама и Евы», — повторил Аслан еще суровей, — «другие тоже стоят на пороге смерти. Сколько же их еще должно умереть из-за Эдмунда?» «О, прости меня, Аслан!» сказала Люси, вставая, и пошла за ним. Следующие полчаса оба они были заняты делом. Она возвращала жизнь раненым, он тем, кто был обращен в камень. Когда она, наконец, освободилась и смогла вернуться к Эдмунду, он уже был на ногах, и раны его исцелились. Люси давно, пожалуй, целую вечность не видела, чтобы он выглядел так чудесно. По правде сказать, с того самого дня, как он пошел в школу. Там-то в этой ужасной школе, в компании дурных мальчишек, он избился с правильного пути. А теперь Эдмунд снова стал прежним и мог прямо смотреть людям в глаза. И тут же на поле боя Аслан посвятил Эдмунда в рыцаре. «Интересно», — шепнула сестре Люси, — «знает ли он, что сделал ради него Аслан?» О чем на самом деле Аслан договорился с колдунией? Шш. Нет. Конечно нет, сказала Сьюзен. Как ты думаешь рассказать ему? Спросила Люси. Разумеется нет, ответила Сьюзен. Это будет для него ужасно. Подумай, как бы ты чувствовала себя на его месте. И все-таки ему следовало бы знать, сказала Люси. Но тут их разговор прервали. Ту ночь спали там, где их застали события. Как Аслан добыл еду для всех, я не знаю, но так или иначе, около восьми часов вечера все они сидели на траве и пили чай. На следующий день они двинулись на восток вдоль берега большой реки и еще через день, под вечер, пришли к ее устью. Над ними возвышались башни замка кэр стоящего на небольшом холме. Перед ними были дюны. Кое-где среди песков виднелись скалы, лужицы соленой воды и водоросли. Пахло морем. На берег одна за другой накатывали бесконечные сине-зеленые волны. А как кричали чайки? Вы когда-нибудь слышали их? Помните, как они кричат? Вечером после ужина четверо ребят снова спустились к морю, скинули туфли и чулки и побежали по песку босиком. Но следующий день был куда более торжественным. В этот день в большом зале Кэр Паравале, этом удивительном зале с потолком из слоновой кости, с дверью в восточной стене, выходящей прямо на море, и украшенной перьями западной стеной, в присутствии всех их друзей, Аслан венчал ребят на царство. Подглушительные крики «Да здравствует король Питер!» «Да здравствует королева Сьюзен!» «Да здравствует король Эдмунд!» «Да здравствует королева Люси!» Он подвел их к четырем тронам. Кто был хоть один день королем или королевой в Нарнии, навсегда останется здесь королевой или королем. Несите достойно возложенное на вас бремя сыновья и дочери Адама и Евы, — сказал он. Через широко распахнутые двери в восточной стене послышались голоса сирен и тритонов, подплывших к берегу, чтобы пропеть хвалу новым правителям Нарнии. И вот ребята сели на троны и в руки им вложили скипетры, и они стали раздавать награды и ордена своим боевым друзьям – Фавну Тумнусу и Чике Бобров, Великану Рамбл Баффину и Леопардом, Добрым Кентаврам и Добрым гномом и Льву, Тому, который был обращен в камень. В ту ночь в Кэр-Паравале был большой праздник, Пировали и плясали до утра. Сверкали золотые кубки, рекой лилось вино, и в ответ на музыку, звучавшую в замке, к ним доносилась удивительная, сладостная и грустная музыка обитателей моря. Но пока шло это веселье, Аслан потихоньку выскользнул из замка. И когда ребята это заметили, они ничего не сказали, потому что мистер Бобр их предупредил. Аслан будет приходить и уходить, когда ему вздумается». Сегодня вы увидите его, а завтра нет. Не любит быть привязанным к одному месту. И понятное дело, есть немало других стран, где ему надо навести порядок. Не беспокойтесь. Он будет к вам заглядывать. Только не нужно его принуждать. Ведь он же не ручной лев. Он все-таки дикий. Как вы видите, наша история почти, но еще не совсем Подошла к концу. Два короля и две королевы хорошо управляли своей страной. Царствование их было долгим и счастливым. Сперва они потратили много времени на то, чтобы найти оставшиеся в живых приспешников белой колдуни и уничтожить их. Еще долго в диких уголках леса таились гадкие чудища. В одном месте являлась ведьма, в другом рассказывали о Кикиморе, но, наконец, все злое племя удалось истребить. Ребята ввели справедливые законы и поддерживали в Нарнии порядок, следили за тем, чтобы не рубили зря добрые деревья, освободили маленьких гномов и сатиров от дополнительных занятий в школе, наказывали всех тех, кто совал нос в чужие дела и вредил соседям, помогали тем, кто жил честно и спокойно и не мешал жить другим. Они прогнали дурных великанов, совсем не похожих на Рамблбаффина, когда те осмелились пересечь северную границу Нарнии. Заключали дружественные союзы с заморскими странами, наносили туда визиты на высшем уровне и устраивали торжественные приемы у себя. Шли годы, и сами ребята тоже менялись. Питер стал высоким, широкоплечим мужчиной, отважным воином, и его называли Король Питер Великолепный. Сьюзен стала красивой и стройной женщиной, с черными волосами, падающими чуть не до пят, и короли заморских стран на перебой отправляли в Нарнию послов и просили ее руку и сердце. Ее прозвали Сьюзен Великодушная. Эдмунд был более серьезного и спокойного нрава, чем Питер. Его прозвали Король Эдмунд Справедливый. А золотоволосая Люси всегда была весела, и все соседние принцы мечтали взять ее в жены, а народ Нарнии прозвал ее Люся Отважная. Так они и жили радостно и счастливо. И если вспоминали о своей прежней жизни по ту сторону дверцы платяного шкафа, то только как мы вспоминаем приснившийся нам сон. И вот однажды Тумнус, он уже стал к тому времени пожилым и начал толстеть, принес им известие о том, что в их краях вновь появился белый олень. Тот самый олень, который выполняет все ваши желания, если вам удается его поймать. Оба короля и обе королевы, и их главные приближенные, отправились на охоту в западный лес в сопровождении псарей с охотничьими собаками и егерей с охотничьими рожками. Вскоре они увидели белого оленя. Они помчались за ним по пущим и дубравам, не разбирая дороги. Кони их приближенных выбились из силы, и только короли и королевы неслись следом за оленем. Но вот они увидели, что тот скрылся в такой чащобе, где коням не пройти. Тогда король Питер молвил. Они говорили совсем иначе, так долго пробыли королевами и королями. «Любезный брат мой, любезные сестры мои, давайте спешимся, оставим наших скакунов и последуем за этим оленем, ибо ни разу за всю жизнь мне не приходилось охотиться на такого благородного зверя». — Государь, — ответствовали они, — да будет на то твоя воля. И вот они слезли с коней, привязали их к деревьям и пешком двинулись в гущу леса. Не успели они туда войти, как королева Сьюзен сказала. — Любезные друзья мои, перед нами великое чудо. Взгляните, это дерево из железа. — Государыня. — сказал король Эдмунд. — Если вы как следует присмотритесь, вы увидите, что это железный столб, на вершине которого установлен фонарь. — Клянусь львиной гривой, весьма странно, — сказал король Питер. — Ставить фонарь в таком месте, где деревья столь густо обступают его со всех сторон, и кроны их вздымаются над ним столь высоко, что, будь он даже зажжен, его света бы никто не заметил. — Государь, — сказала королева Люси, — по всей вероятности, когда ставили железный столб, деревья здесь были меньше и росли реже или вовсе не росли. Лес этот молодой, а столб старый. И все они принялись разглядывать его. И вот король Эдмунд сказал... Я не ведаю, почему этот фонарь и столб пробуждают во мне какое-то странное чувство, словно я уже видел нечто подобное во сне или во сне, приснившемся во сне. Государь, с нами происходит то же самое. «Более того», — сказала королева Люси, — «меня не оставляет мысль, что если мы зайдем за этот столб с фонарем...» Нас ждут необычайные приключения или полная перемена судьбы. «Государь», — сказал король Эдмунд, — «подобное же предчувствие шевелится и в моей груди». «И в моей, любезный брат», — сказал король Питер. «И в моей тоже», — сказала королева Сьюзен. «А посему я советую вернуться к нашим коням и не преследовать больше белого оленя». «Государыня», — сказал король Питер, да — «дозволь тебе возразить. Ни разу с тех пор, как мы вчетвером стали править нарнии, не было случая, чтобы мы взялись за какое-нибудь благородное дело, будь то сражение, рыцарский турнир, акт правосудия или еще что-нибудь, и бросили на полдороги. Напротив, все, за что мы брались, мы доводили до конца». «Сестра!» сказала королева Люси. «Мой брат-король произнес справедливые слова. Мне думается, нам будет стыдно, если из-за дурных предчувствий и опасений мы повернем обратно и упустим такую великолепную добычу». «Я с вами согласен», — сказал король Эдмунд. «К тому же меня обуревает желание выяснить, что все это значит». «По доброй воле я не поверну обратно даже за самый крупный алмаз, какой есть в Нарнии и на всех островах!» «Тогда во имя Аслана», — сказала королева Сьюзен «раз вы все так полагаете, пойдем дальше и не отступим перед приключениями, которые нас ожидают». И вот королева и короли вошли в самую чащу. Не успели они сделать десяти шагов, как вспомнили, что предмет, который они видят перед собой, называется фонарный столб. А еще через десять почувствовали, что пробираются не между ветвей, а между меховых шуб. И в следующую минуту они гурьбой выскочили из дверцы платяного шкафа и очутились в пустой комнате. И были они не короли и королевы в охотничьих одеяниях, а просто Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси в их обычной одежде. Был тот же самый день и тот же самый час, когда они спрятались в платяном шкафу от миссис Макриди. Она все еще разговаривала с туристами по ту сторону двери. К счастью, те так и не зашли в пустую комнату и не застали там ребят. На том бы вся история и кончилась, если бы ребята не чувствовали, что должны объяснить профессору, куда делись четыре шубы из платяного шкафа. И профессор, вот уж поистине удивительный человек, не сказал им, чтобы они не болтали глупости и не сочиняли ни блиц, но поверил во все, что услышал от них. «Нет», — сказал он. «Думаю, нет никакого смысла пытаться пройти через платяной шкаф, чтобы забрать шубы. Этим путем вы в Нарнию больше не проникнете. Да и от шуб было бы теперь мало проку, даже если бы вы их достали». «Что?» «Да, конечно, когда-нибудь вы туда попадете. Кто был королем в Нарнии, всегда останется королем Нарнии» но не пытайтесь дважды пройти одним и тем же путем. Вообще не пытайтесь туда попасть. Это случится, когда вы меньше всего будете этого ожидать. И не болтайте много о Нарнии даже между собой. И не говорите никому, пока не убедитесь, что у тех, с кем вы беседуете, были такие же приключения. Что? Как вы это узнаете? о Узнаете, можете не сомневаться Странные истории, которые они будут рассказывать Даже их взгляд выдаст тайну Держите глаза открытыми Ну, чему только их учат в нынешних школах Вот теперь-то мы подошли к самому при самому концу приключений в платяном шкафу Но если профессор не ошибался Это было только началом приключений в Нарнии.